Глава 86. Проверка многомерной гипотезы. Часть 1. Заголовки международных газет 7 апреля 1992 года. Волшебный вестник Торонто. Британский Визингамод в полном составе сообщает: "Мальчик, который выжил, запугал Дементора", мнение эксперта по волшебным существам. "Да вы просто лжёте". Франция и Германия обвиняют Британию в том, что всё было подстроено. Новозеландские ежедневные чарадейские известия. Что свело с ума британских законодателей. Наше правительство на очереди. Эксперты привели топ-28 причин считать, что это уже произошло. Американский маг. Клан Вервольфов стал первыми обитателями Вайоминга. Придира. Малфой сбегает из Хогвартса. Сила Вейл пробудилась. Ежедневный пророк. Безумная моглорождённая освобождена из-за юридической уловки. Поттер угрожает Министерству нападением на Аскабан. Гипотеза. Волан-де-Морт. 8 апреля 1992 года, 1922. И снова они вчетвером собрались вокруг древнего стола директора Хогвартса, стола, выдвижные ящики которого содержали другие ящики. А в тех были свои ящики, и именно в этих ящиках и хранились все старые документы школы Хогвартс. Согласно легенде, когда-то в этом столе потерялась директриса Шейла и пребывает там до сих пор, и выберется наружу лишь когда приведёт в порядок свои бумаги. У меня нервы не вызывала особого восторга мысль, что когда-нибудь вместе со столом она унаследует все эти ящики. Но до этого надо было ещё дожить. за столом, серьёзным и сосредоточенным видом сидел Альбус Дамблдор. Рядом с холодным засыпанным пеплом камином, в зловеще замер Сейверус Снейп, словно вампир, изображение которого, если верить заявлениям мучеников, профессор очень любил. Предполагалось, что к ним присоединится грозный Глаз Грём, но он пока не появился. Агари, маленькая худенькая фигурка Примостившись на подлокотнике кресла, словно энергия переполняла Гари настолько, что он не мог сидеть нормально, как все люди. Неподвижное лицо, слипшиеся волосы, пристальный взгляд зелёных глаз и в центре всего этого зигзаг молнии его незаживающего шрама. Всего за одну неделю мальчик стал гораздо мрачнее. На мгновение Минерва вспомнила, как они с Гари гуляли в косом переулке. Казалось, это было много-много лет назад. В том мальчике уже тогда так или иначе скрывалась эта угрюмость. За появление этой угрюмости нельзя винить только её или Альбуса. И всё же было невыносимо печально сравнивать того мальчика, с которым она когда-то познакомилась, и то, во что превратила его магическая Британия. Она знала, что Гарри всегда отличался от обычных детей. Приёмные родители Гарри рассказывали, что он мало разговаривал и ещё меньше играл с детьми маглов. Минерва с болью в сердце подумала, что, возможно, на игры с другими детьми в Хогвартсе у Гарри были только эти месяцы, а теперь война лишила его и этого. Быть может, дети его возраста не видели Гарри таким, каким он стоял перед Визингомотом. Но Минерва не могла не представлять детство Гарри Поттера чем-то вроде охапки хвороста, которую она и Альбус ветка за веткой бросали в огонь. «Пророчество всегда сложно понять». Альбус Даннболдур наполовину прикрыл глаза, будто от усталости. Смутное, расплывчатое, их смыслу скользает словно вода сквозь пальцы. Пророчество это всегда бремя, ибо в нём нет ответов, лишь одни вопросы. Гарри Поттер источал напряжение. "Директор Даннболдур", сказал он с лёгким нажимом. "Мои друзья стали мишенью". Гермиона Грейнджер чуть не попала в Азкабан. Вы сами сказали, началась война. Пророчество профессора Трелони это ключевая информация, а она мне нужна, чтобы оценить мои гипотезы о том, что происходит. Я уже не говорю о том, как глупо и опасно то, что Тёмный лорд знает пророчество, а я нет. Альбус мрачно посмотрел на Менерву, в ответ на его невысказанный вопрос, она покачала головой. каким бы невообразимым способом Гарри не догадался, что именно Трело не сделала то пророчество и что тёмный лорд знает о чём в нём говорится. Он узнал это не от неё. В попытках предотвратить именно это пророчество Воландеморт направился навстречу своей гибели от твоих рук, сказал тогда старый волшебник. Это знание принесло ему один лишь вред. Обдумай это, как следует, Гарри Поттер. Да, директор, я понимаю. В моей родной культуре тоже есть литературные произведения о самоисполняющихся и неверно понятых пророчествах. Не сомневайтесь, я буду осторожен с интерпретациями. Но о каких-то деталях я уже догадался. Неужели неполные догадки будут для меня безопаснее? Альбус помедлил. Минерва наконец произнёс он: "Будьте любезны". Грёдёт, начала Минерва Слово давалось с трудом, она не была актрисой. Ей не удавалось изобразить гулкий и леденящий тон исходного пророчества, а этот тон казался крайне важным, словно без него нельзя будет передать весь смысл. Грядёт тот, кто наделён могуществом победить тёмного лорда, рождённый теми, кто трижды бросал ему вызов, рождённый на исходе седьмого месяца, и тёмный лорд отметит его как равного себе. Голос Северуса заставил Менерву подпрыгнуть от неожиданности. Мрачная фигура профессора Зельеварения по-прежнему возвышалась у камина. Но он будет обладать силой, что неведома тёмному лорду, и каждому должно уничтожить другого, почти ничего не оставив. Ибо не могут их несхожие души существовать в одном мире. В последней строчке зловещее предзнаменование прозвучало настолько сильно, что у меня нервы по коже пробежали мурашки, почти как тогда, когда она слушала Сивилу Трелани. Гари выслушал пророчество с хмурым видом. "Можно повторить?" попросил он. "Грядёт тот, кто наделён могуществом победить тёмного лорда, рождённый теми, кто трижды бросал ему вызов, рождённый на исходе" Постойте, может быть, лучше это записать? Мне нужно всё тщательно проанализировать. Так и поступили. Альбус и Северус двумя ястребами пристально наблюдали за пергаментом, словно опасаясь, что какая-нибудь невидимая рука схватит его и похитит ценную информацию. Итак, начал Гари. Я мужского пола и рождён 31 июля. Это сходится. Я и в самом деле победил тёмного лорда. Сходится. двусмысленное местоимение во второй строчке. Но я тогда ещё не родился. Да и трудно представить, чтобы мои родители трижды бросали вызов мне. Этот шрам очевидный кандидат в метки, Гори коснулся своего лба. Остаётся сила, которая неведома тёмному лорду. Возможно, это намёк на мои научные познания? Нет, сказал Северус. Гори удивлённо посмотрел на профессора зельеварения. Глаза Северуса были закрыты, его лицо было напряжено и сосредоточено. Тёмный лорд мог бы получить эту силу просто изучив те же книги, что и вы, Поттер. Но пророчество говорит не о силе, которой не обладает Тёмный лорд, и даже не о силе, которую не может получить Тёмный лорд. Оно говорит о силе неведомой Тёмному лорду. Это должно быть что-то более чуждое ему, чем магловские артефакты. Возможно, что-то, что он вообще не в силах понять даже если увидит. Наука это не мешок технологических фокусов, ответил Игарий. Это не просто магловский аналог волшебной палочки. Это даже не совсем знание в смысле то, что можно выучить наизусть, как, например, таблицу Менделеева. Это другой способ мышления. Может быть, пробормотал профессор Зельевареня, но чувствовал, что Горий его не убедил. «Рискованно слишком сильно углубляться в слова пророчества», — сказал Альбус. «Даже тем, кто слышал их сам, это чревато большими разочарованиями». «Да, пожалуй», — Гарри потер свой шрам. «Но, раз уж это всё, что мы знаем...» «Ладно, я спрошу прямо. Откуда вы знаете, что Тёмный Лорд вообще выжил?» «Что?» — воскликнула Минерва. Албус лежешь вздохнул и снова откинулся на спинку огромного директорского кресла. Ну, продолжил Игарий. Представьте, как пророчество звучало, когда его только что сделали. Сами знаете кто узнал о пророчестве и решил, что мне предназначено вырасти и низвергнуть его, что нам обоим предстоит генеральное сражение, где один из нас уничтожит другого, почти ничего не оставив. Поэтому сами знаете кто напал на Готрикову лащщину и тут же оказался уничтожен. оставив внике остатки, которые могут быть, а могут и не быть его бестелесной душой. Может быть, его остатки это пожиратели смерти или тёмная метка. Я в том смысле, что быть может, пророчество уже сбылось. Не поймите неправильно. Я понимаю, что моя интерпретация выглядит натянутой. Формулировки Трелони не похожи на то, как если бы они описывали только лишь события, которые исторически имели место 31 октября 1981 года. Если кто-то нападает на ребёнка, и заклинание бьёт рикошетом в него самого, это сложно назвать могуществом, чтобы победить. Но если принять за гипотезу, что пророчество говорит о нескольких возможных вариантах будущего, один из которых произошёл в Хэллоуин, тогда возможно, пророчество уже исполнилось. Но вырвалось у меня нервы. Но налёт на Азкабан. Если Тёмный Лорд выжил, то, конечно, он наиболее очевидный подозреваемый в налёте на Азкабан. Рассудительно сказал Гари: "Можно даже сказать, что налёт на Азкабан это байесовское свидетельство того, что Тёмный лорд выжил, потому что побег узника из Азкабана скорее произойдёт в мире, где Тёмный лорд жив, чем в мире, где он мёртв. Но это лишь слабое байесовское свидетельство. Этот побег мог случиться и без живого Тёмного лорда". Профессор Квирл, который не предполагает, что сами знаете, кто ещё жив, без труда придумал собственное объяснение. По его мнению, скорее всего, какой-то могущественный волшебник захотел воспользоваться Белатрисой Блэк, потому что она, возможно, владеет Тайнами Тёмного Лорда, неким магическим знанием, которое Волан-де-Мурт мог открыть только ей. Вероятность того, что кто-то пережил смерть своего тела, очень мала, даже если магия это и допускает. В большинстве случаев такого не происходит. «Таким образом, если абсолютно всё, что у нас есть, — это нападение на Аскабан, я бы сказал, что это недостаточное байсовское свидетельство. Невероятность доказательств, предполагающих, что гипотеза ложна, несоизмерима с априорной невероятностью гипотезы». «Нет», — отрезал Северус, — «пророчество ещё не сбылось. В противном случае я бы об этом знал». «Вы в этом уверены?» «Да, Поттер». «Если бы пророчество сбылось, я бы его понял. Я слышал слова Трелани. Я помню голос Трелани. И если бы я узнал о событиях, о которых говорит пророчество, я бы их распознал. То, что уже свершилось, точно не подходит», — уверенно закончил учитель зельеварения. «Я даже не знаю, что на это ответить», — сказал Гарри. Он рассеянно потёр рукой лоб. «Может быть, то, что вы думаете о произошедшем, не подходит, и на самом деле всё по-другому?» «Волан-де-Мурт жив», — сказал Альбус. «Есть и другие свидетельства». «Например», — тут же спросил Гарри. Альбус помедлил. «Существуют ужасные ритуалы, с помощью которых волшебники возвращались к жизни», — медленно сказал он. «Кто угодно может догадаться об этом, вчитываясь в летописи и легенды. И к тому же определенные книги пропали, я не смог найти их. Уверен, что их забрал Волан-де-Морт». «То есть вы не можете найти ни одной книги о бессмертии, и это доказывает, что их взял сами знаете кто?» «Именно так», — ответил Альбус. «Существует одна книга, я не буду произносить вслух ее название». которая пропала из запретной секции библиотеки Хогвартса. В Борджен и Бёркс хранился древний свиток, но там, где он лежал, осталось лишь пустое место. Старый волшебник помолчал. «Но предполагаю, ты скажешь, что даже если Волан-де-Морт попытался стать бессмертным, это не доказывает, что он в этом преуспел». «Доказывает, директор? Всегда есть лишь вероятности». Если известно, что пропали определённые книги, описывающие ритуалы бессмертия, это увеличивает вероятность, что кто-то попытался ими воспользоваться, что в свою очередь повышает априорную вероятность того, что Тёмный лорд пережил свою смерть. Я признаю это и благодарю вас за предоставленные факты. Вопрос в том, достаточно ли велика эта априорная вероятность «Но если ты признаешь, что есть хоть какая-то возможность, что Волан-де-Морт выжил, то ведь, безусловно, стоит держаться на стороже?» – тихо спросил Альбус. Гарри склонил голову. «Вы правы, директор. Хотя, когда вероятность гипотезы становится слишком мала, ошибочно только о ней и думать». Учитывая, что книги о бессмертии пропали, и что слова пророчества кажутся в некоторой степени более естественными, если в нём описывается будущая битва между тёмным лордом и мной, я согласен, что оживший тёмный лорд это не просто возможное, а вероятное событие. Но также следует принять в расчёт и другие возможности. И в мире, где сами знаете, кто всё-таки не выжил, Гермиону мог подставить кто-то другой. Глупость, тихо произнёс Северус. Абсолютная глупость. Тёмная метка не исчезла, и её хозяин тоже. Вот именно это я и подразумевал, когда говорил о формально недостаточном байесовском свидетельстве. Конечно, это звучит мрачно, судьба, нос и всё такое. Но кто сказал, что магическим меткам не свойственно оставаться после смерти того, кто их нанёс? Предположим, что метка действительно никуда не исчезает, пока сознание тёмного лорда продолжает жить. Но априори у нас есть лишь догадка, что с 20-процентной вероятностью тёмная метка продолжает существовать и после смерти тёмного лорда. Тогда наблюдение тёмная метка не исчезла происходит в 5 раз вероятнее в мире, где тёмный лорд жив, чем в мире, где тёмный лорд мёртв. Это соразмерно априорной невероятности бессмертия. Допустим, первичные шансы против того, что тёмный лорд выжил, 100 к 1. Если вероятность, что некая гипотеза скорее не верна, в 100 раз больше, чем если она верна, и вы наблюдаете свидетельство, которое появляется в 5 раз вероятнее, когда гипотеза верна, чем когда она не верна, то теперь у нас получается, что вероятность, что эта гипотеза не верна, в 20 раз больше, чем если она верна. Шансы 100 к 1 умножить на вероятность 1 к 5 получается 20 против 1, что темный лорд мертв. Откуда вы берете все эти числа, Поттер? Да, это признанный недостаток данного метода, не моргнув глазом ответил Игари. Но качественно мы получаем, что наблюдение тёмная метка не исчезла не является достаточным подтверждением гипотезы Тёмный лорд бессмертен, потому что свидетельство не такое исключительное, как само утверждение. Гари сделал паузу и продолжил. И не будем забывать, что даже если Тёмный лорд жив, то это не значит, что именно он подставил Гермиону. Как сказал один хитроумный человек, здесь может быть больше одного плана и больше одного заговорщика. Да, у нас есть ещё профессор защиты, заметил Северус с холодной улыбкой. Полагаю, что мы вполне можем считать его подозреваемым. В конце концов, в прошлом году виновным оказался профессор защиты, и в позапрошлом тоже, и в позапозапрошлом. Гарри снова посмотрел на пергамент, лежавший у него на коленях. "Давайте двигаться дальше. Вы совершенно уверены, что точно запомнили пророчество? Мог кто-нибудь проникнуть в память профессора Маггоггл и изменить или удалить строчку?" Альбус помолчал и затем медленно ответил: "На всей территории Британии действует великое заклятие, которое записывает каждое пророчество, произнесённое в её пределах." Все пророчества хранятся глубоко под древнейшим залом Визенгамота в отделе Тайн. Зал пророчеств, прошептала Минерва. Она читала об этом месте. Книги рассказывали об огромном зале со стеллажами, на котором в течение многих лет появлялись сияющие сферы. Считалось, что его сотворил сам Мерлин, величайший из волшебников, в качестве прощальной пощёчины судьбе. Не все пророчества ведут к благу. Поэтому Мерлин пожелал, чтобы те, о ком говорится в пророчествах, по крайней мере, знали, что им предречено. Это была дань уважения их свободе воли, чтобы рок не мог распоряжаться ими, как ему захочется. В руки того, о ком говорится в пророчестве, опустится сияющая сфера, и он услышит пророчество, произнесённое голосом предсказателя. Тут же кто попытается дотронуться до чёжого-то пророчества, лишится рассودка, или, может быть, у него просто взорвётся голова. в этом вопросе легенды расходились. Однако, в чём бы ни заключался изначальный замысел Мерлина, на протяжении веков невыразимцы не позволили никому входить в этот зал. По крайней мере, насколько знала Минерва. В сборнике Труды чародеев древности утверждалось, что позднее невыразимцы обнаружили, что если позволять действующим лицам пророчества узнавать его содержание, то это может мешать провидцам высвобождать то самое давление времени, которое они освобождают во время предсказания. и потому преемники Мерлина запечатали его в зал. Минерве уже приходила в голову мысль, сказывались месяцы в обществе мистера Поттера, что в таком случае не ясно, откуда именно это известно. Но она также полагала, что не стоит расспрашивать об этом Альбуса, ведь он и правда может попробовать рассказать. А Минерва была совершенно уверена, что о времени стоит беспокоиться только в том случае, если вы... часы. «Да, зал пророчеств». Тихо подтвердил Альбус. Те, о ком говорится в пророчестве, могут там прослушать его запись. Ты понимаешь, что это значит, Гарри? Гарри нахмурился. Ну, что я мог бы прослушать пророчество или тёмный лорд? О, точно, мои родители, те, кто трижды бросали ему вызов. Они упомянуты в пророчестве, значит, тоже могли его прослушать. Если Джеймс или Лили слышали что-то отличное от того, что рассказала Минерва, мне они об этом не сообщили, спокойно ответил Альбус. Ты брал туда Джеймса или Лили? поразилась Минерва. Фоукс может перенести во множество мест, пояснил Альбус. Но не стоит об этом распространяться. Гарри пристально посмотрел на Альбуса. А можно мне самому отправиться в этот отдел Тайн и услышать запись пророчества? Насколько я слышал, оригинальная интонация голоса может помочь его понять. Старый волшебник медленно покачал головой. Его очки на мгновение блеснули отражённым светом. Не думаю, что это будет мудро, ответил он, из-за причин не столь очевидных. Место, сотворённое Мерлином, таит в себе опасность. И для некоторых людей эта опасность больше, чем для других. Понятно. Без выражения отозвался Гарри и снова опустил взгляд на пергамент. Я приму за рабочую версию, что пророчество записано точно. В следующей части говорится, что Тёмный Лорд отметит меня как равного себе. Есть идеи, что это может означать? Это точно не значит, что ты должен повторить его путь хоть в каком-нибудь смысле. ответил Дамблдор. Я не идиот, директор. Маглы разработали одну или две концепции о временных парадоксах, хотя для них это не более чем теория. Я не переступлю через свои этические нормы только потому, что послание из будущего говорит, что я так сделаю. Ведь тогда получится, что послание единственная причина, почему это произошло. Всё же, что именно это значит? Я не знаю, сказал Северус. Я тоже. — сказала Минерва. Гарри достал свою палочку и принялся вертеть её в руках, задумчиво разглядывая деревянную поверхность. «Одиннадцать дюймов, астролист, сердцевиной из пера Феникса», — сказал он. И Феникс, чьё перо внутри этой палочки, дал ещё только одно, которое мистер, как там его зовут, а ли ваш что-то там, поместил в сердцевину палочки Тёмного Лорда. А ещё я Змеиуст, и так уже кажется слишком много совпадений. И теперь, как выясняется, существует пророчество, утверждающее, что я буду равен тёмному лорду. Взгляд Северуса приобрёл задумчивое выражение, лицо директора оставалось непроницаемым. Может ли быть, запинаясь, спросила Минерва: "Что сами знаете, кто, что Воландеморт передал часть своей силы мистеру Поттеру той ночью, когда Гарри получил этот шрам? Неумышленно, конечно, но всё же Я не понимаю, как мистер Поттер может быть равным ему, если его магическая сила несравнима с силой Тёмного Лорда. Хм, сказал Игорь по-прежнему задумчиво глядя на палочку. Если бы было нужно, я бы сразился с Тёмным Лордом без всякой магии. Homo sapiens стали доминантным видом на планете не потому, что у них были самые острые зубы или самая прочная броня, хотя быть может, это не столь очевидно волшебникам. Тем не менее, я боюсь кого-то, кто не умнее меня. ниже моего достоинства как человека, а насколько я слышал, в этом отношении тёмный лорд не был так и уж страшным. Вы что, воображаете себе умнее тёмного лорда, Поттер? В голосе профессора Зельеварения прорезалось что-то от его обычной манеры презрительно растягивать слова. В общем, да, ответил Гарри. Он задрал левый рукав мантии, затем закатал рукав рубашки, которая была под ней. и показал чистое предплечье. О, это мне напомнило кое о чём. Да выте убедимся, что ни у кого из присутствующих нет отчётливой видимой татуировки на одном и том же легко проверяемом месте, которая бы указала на них как на тайных вражеских шпионов. Альбус сделал успокаивающий жест прежде, чем профессор Зельеварения успел сказать что-нибудь едкое. Скажи, Гари, а где бы ты сам разместил тёмную метку? в нестандартном месте, тут же ответил Гарий. Там, где её нельзя просто так обнаружить без хлопот и неловких ситуаций. Хотя, конечно, бдительный человек проверит и там. Сделайте её меньше, если возможно, нанести сверху не магическую татуировку, чтобы замаскировать истинную форму, а ещё лучше покрыть слоем фальшивой кожи. Что ж, хитро, согласился Альбус. Но давай предположим, что ты можешь создать любую метку, какую только захочешь, проявляющуюся или исчезающую по твоему желанию. Что ты сделаешь тогда? Сделаю её совершенно невидимой всё время, ответил Гаритон, человек, объясняющий очевидные вещи. Я же не хочу, чтобы что-то указывало шпиона это или нет. Предположим, ты ещё хитрее, продолжил Альбус. Ты мастер лжи. мастер коварства и используешь свои способности по полной. Но ну, мальчик нахмурился. Это кажется неоправданно сложным. Больше похоже на тактику злодея из ролевой игры, чем на то, что используют в настоящей войне. Но я предположу, что можно поставить фальшивую метку на людей, которые не являются пожирателями смерти, тогда как у настоящих пожирателей смерти метка будет невидимой. Но тогда возникает вопрос: как изначально заставить людей поверить в то, что тёмная метка указывает на пожирателя смерти? Если бы я собирался подойти к этому вопросу серьёзно, мне нужно было бы подумать об этом хотя бы 5 минут. "Я задаю тебе этот вопрос", тем же мягким голосом продолжил Альбус. "Потому что в самом начале войны я сам пользовался проверкой, которую ты предложил. Орден не погиб из-за моей глупости только потому, что Алостер не считал отсутствие метки доказательством. Позже я пришёл к мысли, что носители метки могут скрывать и показывать её по своему желанию. Однако, когда мы спешно выставили Игоря Каркарова перед лицом Визенгомота, метка чётко проступала на его руке, несмотря на все старания Каркарова доказать свою невиновность. Я не знаю, по каким правилам действует тёмная метка. Даже Северус до сих пор связан своей меткой и не может открыть её секреты тому, кто их сам не знает. Ой, но это же предельно упрощает дело, тут же сказал Игарий. Погодите, погодите. Вы были пожирателем смерти? Гари перевёл взгляд на Северуса. Тот ответил холодной улыбкой. И до сих пор им являюсь, насколько им известно. Гари сказал Альбус, не сводя глаз с мальчика. Что ты имеешь в виду, говоря, что это предельно упрощает дело? Теория информации для начинающих, лекторским тоном сказал мальчик. Наблюдаемая переменная X передаёт информацию о состоянии переменной Y тогда и только тогда, когда возможные значения X имеют разную вероятность для разных состояний Y. Как только вы узнаёте какое угодно качество, которое отличается у шпиона и не шпиона, вы можете его использовать, чтобы различать одних и других. Аналогично, чтобы различить правду и ложь, вам нужно что-то, что будет вести себя по-разному в том и другом случае. Нельзя использовать личные убеждения, чтобы отличать правду и ложь. Нужно руководствоваться принципом: выдвинь гипотезу и проверь её экспериментально. Вы говорите, что человек с тёмной меткой не может открыть её секреты тому, кто их ещё не знает. Тогда чтобы выяснить, как работает тёмная метка, запишите все предполагаемые способы её работы, которые только можете себе представить, а потом наблюдайте, как профессор Снейп пытается рассказать кому-нибудь о каждом из этих пунктов. Возможно, следует взять кого-то, кто не знает цели эксперимента. Я объясню суть бинарного поиска позже, чтобы вы при необходимости смогли сыграть в 20 вопросов и сузить круг поисков. И те варианты, которые он не сможет произнести вслух, будут правдой. В данном случае его молчание послужит тем самым различием в поведении в ответ на правдивые и ложные утверждения о метке. Минерво поняла, что слушает Разину Фрод, и быстро его закрыла. даже Альбус выглядел удивлённым. А впоследствии, как я и сказал, абсолютно любое поведенческое различие между шпионами и нешпионами может быть использовано для определения шпионов. Как только вы выявите хотя бы один магически скрытый секрет тёмной метки, вы сможете проверить любого, она личает тёмной метки, просто наблюдая за тем, сможет ли он раскрыть этот секрет тому, кто его ещё не знает. Благодарю вас, мистер Поттер. Все посмотрели на Северуса. Профессор Зельеварение выпрямился и оскалил зубы с яростно торжествующим видом. Директор, теперь я могу свободно говорить о тёмной метке. Если кому-то из нас известно, что его схватили как пожирателя смерти, и проверяющие раньше не видели его руку без метки, то метка проявляется независимо от его желания. Но если они уже видели, что метки у него нет, то она остаётся невидимой. Также метка остаётся невидимой, если его только подозревают. Поэтому кажется, что тёмная метка выдаёт Пожирателя Смерти, но на деле, как вы понимаете, только того, кто уже был раскрыт. «А-а-а!» — сказал Альбус. «Спасибо, Северус!» Он на мгновение прикрыл глаза. «Пожалуй, это объясняет, почему даже Питер не заподозрил Блэка. Ну, хорошо». Как вам проверка, которую предложил Гари? Профессор Зельеварение покачал головой, несмотря на заблуждения Потера. Тёмный лорд не был дураком. В тот момент, когда возникают подозрения о подобной проверке, тёмная метка снимает запрет на обсуждение данной темы. Но я не мог намекнуть на такую возможность. Мне оставалось ждать, пока кто-то не догадается о ней самостоятельно. Он снова улыбнулся, не разжимая губ. Мне стоило бы наградить ваш факультет солидной суммой баллов, мистер Поттер, но это скомпрометирует моё прикрытие. Однако, как видите, Тёмный лорд был хитёр. Его взгляд устремился куда-то в пространство, затем Северус вздохнул. Да, он был очень-очень хитёр. Гарри Поттер на несколько секунд погрузился в размышления, потом Нет, гори покачала головой. Нет, это совершенно невозможно. Во-первых, мы говорим о логической задаче такого уровня сложности, что она могла бы появиться в первой главе какой-нибудь книги Раймонда Смалиана. Это совершенно несравнимо с тем, чем занимаются магловские учёные. А во-вторых, не исключено, что тёмному лорду потребовалось 5 месяцев, чтобы придумать загадку, которую я разгадал за 5 секунд. Скажите, Поттер, Для вас действительно непостижимо, что кто-то может быть таким же умным, как вы. В этот раз в голосе профессора Зельеварения было больше любопытства, чем высокомерия. Всё дело в априорной вероятности, профессор Снейп. Свидетельства допускают как то, что Тёмный лорд потратил на эту головоломку 5 месяцев, так и то, что он придумал её за 5 секунд. Но в любой выборке всегда будет намного больше тех, кому потребуется 5 месяцев, чем тех, кто справится за 5 секунд. Гари провёл ладонью по лбу. Проклятье, как же это объяснить? Предполагаю, что с вашей точки зрения, если Тёмный лорд придумал хитрую головоломку, а я её ловко решил, то это делает нас равными. Я помню ваш первый урок зельеварения, сухо сказал профессор. И думаю, что вам ещё есть чему поучиться. Спокойно, Северус, сказал Альбус. Гари уже совершил больше, чем вам известно. Но скажи мне, Гари, почему ты всё-таки считаешь, что Тёмный лорд глупее тебя? Конечно, его душа повреждена во многих смыслах, но в схватке хитрость против хитрости ты ещё не готов с ним встретиться, насколько я могу судить. А я в курсе всех твоих подвигов. Самое обидное заключалось в том, что Гари не мог объяснить, почему он на самом деле не согласен. И это нарушало ряд базовых принципов совместного обсуждения. Он не мог рассказать, как на самом деле освободили Белатрису из Скабана, что сами знаете кто, в каком бы то ни было обличье, не имел к этому никакого отношения. Дело было лишь в совместной работе разума в Гари и профессора Квирла. В присутствии профессора Магонал Гари не хотел сказать, что существование повреждения мозга подразумевает отсутствие такой штуки, как душа. что в свою очередь делает успешный ритуал бессмертия, но ну, не невозможным, Гари безусловно планировала когда-нибудь проложить дорогу к магическому бессмертию, но гораздо более сложным и требующим гораздо большей изобретательности, чем простая привязка уже существующей души к филактерии лича. Тем более, что ни один разумный волшебник не стал бы этим заниматься, если бы знал, что его душа и так бессмертна. но настоящей и подлинной причины и почему Гари знал, что Тёмный лорд не мог быть настолько умён. Хм. Наверное, было не тактично это говорить, но Гари присутствовал на заседании Визенгемота. Он своими глазами видел, какие смехотворные меры предосторожности, если это вообще можно так назвать, принимаются для охраны самых глубоких уровней Министерства магии. Там даже не было водопада воров, который применяли гублины, чтобы смывать эффекты оборотного зелья и проклятия Империус с посетителей Гринготтса. Очевидный способ захвата власти это наложить Империус на министра магии и на глав нескольких департаментов, а тем, кто слишком силён для Империуса, послать со виной почтой ручную гранату или усыпляющий газ, если нужно взять их живыми и держать в состоянии живой смерти, чтобы брать волосы для оборотного зелья. Легилеменция, чары ложной памяти, заклинание Конфондус. Просто смешно, насколько магический мир прямо-таки переполнен средствами для одурачивания людей. Возможно, во время своего собственного захвата власти в Британии Гэри воздержится от всего этого, поскольку его сдерживает этика. хотя пожилой он мог по использовать некоторые слабые средства, поскольку оборотное зелье, временный конфундус или чтение мыслей с помощью лигелемнции не могли быть хуже, чем лишний день существования Скабана, но Если бы Гари не сдерживали этические нормы, вероятно, он бы в тот день уничтожил худшую часть Визенгамота, в одиночку, пользуясь лишь магической силой, доступной первокурснику, благодаря тому, что он был достаточно умен и понял суть дементоров. Впрочем, возможно, политическая позиция Гари после этого оказалась бы весьма шаткой. Выжившие члены Визенгамота могли бы решить, что для поддержания своего реноме гораздо удобнее будет отречься от его действий и осудить его. Пусть даже умнейшие из них и понимали бы, что это сделано для высшего блага. И тем не менее... Если же вы не ограничены никакими этическими нормами, вооружены древними секретами Салазара Слизарина, повелеваете дюжинами могущественных последователей, в число которых входит Люциус Малфой, и при этом вам нужно более десяти лет, чтобы потерпеть неудачу при попытке свергнуть правительство магической Британии, Это означает, что вы идиот. Как же это объяснить? повторил Гари. Смотрите, директор, вас связывают некие этические нормы, и поэтому вы не станете использовать в бою многие возможные тактики просто потому, что вы не злодей, и вы сражались с тёмным лордом, ужасно могущественным волшебником, который не был так ограничен в выборе средств, и вы всё равно его сдерживали. Если бы сверх этого сами знаете, кто был бы суперумным, вы были бы мертвы. Все вы. вы погибли бы мгновенно. Гари, голос профессора Магона гул дрожал. Гари, но мы действительно чуть не погибли. Погибло больше половины ордена Феникса, если бы не Альбус. Альбус Дамблдор величайший волшебник за последние два столетия. Мы бы все были мертвы, Гари, Гари провёл рукой по лбу. Простите, сказал он. Я не пытаюсь преуменьшить то, через что вы прошли. Я знаю, что сами знаете, кто был исключительно злым и невероятно могущественным тёмным волшебником с множеством сильных сторонников. И это серьёзно, действительно серьёзно. Но всё это не сравнимо с угрозой, когда ваш противник действительно умён. В этом случае он может просто трансфигурировать батуллатоксин и подмешать миллионную долю грамма в ваш чай. Был ли какой-нибудь безопасный способ объяснить это, не раскрывая деталей? Гари не мог придумать ни одного. "Пожалуйста, Гари", сказала профессор Магоггол. "Пожалуйста, Гари, умоляю тебя отнестись к тёмному лорду со всей серьёзностью. Он куда опаснее, чем", казалось, пожилая волшебница не может подобрать правильных слов. "Он намного-намного опаснее, чем трансфигурация". Брови Гари поползли вверх, прежде чем он смог совладать с собой. Со стороны Северуса Снейпа послышался мрачный смешок. Хм, задумался внутренний как тевранец. Честно говоря, профессор Магонал права. Мы не воспринимаем этот вопрос серьёзно, как воспринимают научную проблему. Усваивать новую информацию, в принципе, сложно. Гораздо проще от неё отмахнуться, не задумываясь. Прямо сейчас, похоже, мы встретили неожиданный важный аргумент, но совершенно не пересмотрели свои убеждения. Изначально мы не рассматривали лорда Волон-де-Морта в качестве серьёзной угрозы, потому что идея тёмной метки казалась нам откровенно идиотской. Потребуются целенаправленные усилия, чтобы разобрать по кусочкам и перепроверить всю цепочку умозаключений, которую мы построили на основании этого ложного предположения. А прямо сейчас мы не предпринимаем для этого никаких действий. «Ладно», — сказал Гарри в тот момент, когда профессор Магоннагл, кажется, собиралась вновь заговорить. Ладно, чтобы отнестись к этому серьёзно, мне нужно взять паузу и подумать минут 5. Пожалуйста, так и сделай, кивнула Альбус Дамблдор. Гарри прикрыл глаза. Его кектибранская сторона разделилась на три части. Оцениваем вероятность, сказал кектибранец номер 1, выступивший за председателя, что Тёмный лорд жив и умён в той же степени, что и мы, и следовательно представляет собой настоящую угрозу. «Почему тогда его враги до сих пор не мертвы?» — спросил Когтевранец номер два, представливший сторону обвинения. «Прошу отметить», — заявил первый Когтевранец, «что мы уже рассматривали этот аргумент, так что мы не можем использовать его, чтобы менять свои представления каждый раз, когда его повторяем». «Но где тут логическая ошибка?» — спросил второй Когтевранец. «В мирах с умным темным лордом все члены Ордена Феникса были бы мертвы в первые пять минут войны, «Наш мир таким не выглядит, и значит, он не относится к такому типу миров, что и требовалось доказать». «Можем ли мы это утверждать с уверенностью?» вмешался когтевранец номер три, назначенный на роль адвоката. «Может быть, существовала какая-то причина, по которой лорд Волан-де-Морт не сражался в полную силу?» «Какая, например?» – спросил когтевранец номер два. Кроме того, вне зависимости от ваших объяснений, я требую, чтобы данную идею оштрафовали в связи с её дополнительной сложностью. Позвольте третьему высказаться, перебил первый кактивранец. Хорошо, смотрите, сказал третий кактивранец. Во-первых, мы не знаем, может ли кто-нибудь захватить министерство, используя только контроль разума. Может быть, магическая Британия действительно представляет собой олигархию, и у вас должно быть достаточно военной власти для того, чтобы запугать голов семейств и заставить их подчиняться. Используем Империус на них тоже, вставил второй кактевранец. И у олигархов есть водопад воров на входе в их дома. Штраф за сложность, вскричал второй кактевранец. Это приумножение сущностей. Будьте же благоразумны, сказал номер 3. Всё-таки мы пока не встречали никого, кому бы удалось свергнуть министерство парой удачно наложенных заклинаний Империуса. И мы не знаем, действительно ли это так легко осуществить. Но, возразил Кактивранец номер 2, даже принимая это во внимание, всё говорит о том, что можно было найти хоть какой-нибудь другой способ. 10 лет неудач. Куда это годится? Применение только обычной для террористов тактики это выглядит словно он даже не пытался победить. «Возможно, у лорда Волон-де-Морта были и более творческие идеи», ответил третий когтевранец. «Но он не хотел давать подсказку представительствам других стран, не хотел, чтобы они узнали, насколько они уязвимы, и поставили водопад воров в своих министерствах, по крайней мере, пока у него не будет Британии в качестве базы и достаточно прислужников, чтобы свергнуть все остальные крупнейшие представительства одновременно». Вы предполагаете, что он хотел захватить весь мир, отметил Кекти в ранице номер 2. Трела не предсказала, что он будет равен нам, торжественно произнёс третий. Следовательно, он хотел захватить весь мир. А если кто-то вам равен и вам приходится с ним сражаться? На секунду Гори попытался вообразить себе битву двух по-настоящему креативных волшебников, сражающихся друг с другом в полную силу. Гарри отмечал все заклинания и зелья из своих учебников за первый курс, которыми при творческом подходе можно было бы убивать людей. Он не мог ничего с собой поделать. В буквальном смысле. Каждый раз он пытался заставить свой разум не думать об этом. Но с таким же успехом можно было бы смотреть на рыбу и не позволить своему разуму признать, что это рыба. «А как кто-нибудь мог бы творчески применить заклинание седьмого курса, или чары, доступные Аврорам, или утерянную древнюю магию вроде той, что обладал Волан-де-Морт? Об этом было даже страшно подумать. Сверхмогущественный креативный гений-психопат – это не просто угроза, это угроза всему живому». Гарри тряхнул головой, прогоняя из мысли и мрачную картину, которую породили его же рассуждения. Вопрос в первую очередь заключался в том, велика ли вероятность столкнуться с чем-то столь же ужасным, как тёмный рационалист. А приорные шансы, что некий волшебник попытался совершить ритуал бессмертия, и у него получилось? С большим запасом можно оценить эти шансы как один к тысяче. Нельзя сказать, что примерно один волшебник из тысячи переживает свою смерть. Хотя следовало признать, что у Гори нет данных, сколько всего было попыток провести ритуал бессмертия. «Что если Тёмный Лорд так же умён, как мы?» — спросил Третий Когтевранец. «Трелла, не знаете ли, предсказала, что он нам будет равен. Значит, он мог сделать так, чтобы ритуал бессмертия сработал. Постскриптум. Не забыть про строчку об «Уничтожить, не оставив почти ничего». требование такого уровня интеллекта усложнило гипотезу ещё сильнее. Априорные шансы, что случайно выбранный индивид окажется настолько умён, были весьма низки. Но лорд Воландеморт не был случайно выбранным волшебником. Он был тем самым особенным волшебником в выборке, который привлёк всеобщее внимание. Головоломка с меткой подразумевала некий минимальный уровень интеллекта. даже если гипотетически у тёмного лорда и ушло больше времени, чтобы всё обдумать. Опять же, в магловском мире все исключительно умные люди, которых знал Игорь из истории, не становились злыми диктаторами или террористами. Самую близкую аналогию в магловском мире представляли разве что управляющие хедж-фондов, но и из них никто не пытался захватить какую-нибудь страну, пусть даже третьего мира. что определяло максимальные границы, в которых они могли творить и добро, и зло. Существовали гипотезы, где Тёмный лорд был умён, а Орден Феникса при этом не был немедленно уничтожен, но такие гипотезы были куда сложнее, и потому их следовало штрафовать. После перемножения всех штрафов за дополнительные усложнения получилось, что при наблюдении Тёмный лорд не выиграл войну мгновенно. Гипотеза Тёмный лорд Глуп гораздо более вероятно, чем гипотеза Тёмный лорд умён. Скорее всего, вероятности этих гипотез относились как 10 к 1 одному в пользу того, что Тёмный лорд глуп, но пожелу и не 100 к одному. Даже предполагая, что Тёмный лорд умён, никак нельзя сказать, что вероятность события Тёмный лорд мгновенно выиграет больше 99%. Все возможные контраргументы могут в сумме дать больше 1%. И ещё было пророчество, которое в первоначальном виде могло содержать, а могло и не содержать, строку о том, что лорд Волан-де-Морт немедленно погибнет, если сразится с Поттерами, которую затем Альбус Дамбулдур стёр из памяти профессора МакГоннегл, чтобы заманить лорда Волан-де-Морта в ловушку. Если же такой строки всё же не было, тогда пророчество действительно скорее говорит о том, что сами знаете кому, и мальчику, который выжил, суждено противостоять друг другу через неопределённое время. Но в этом случае было менее вероятно, что Дамблдор станет изобретать правдоподобный предлог, чтобы не брать Гарри в зал пророчеств. Гарри задумался в состоянии, ли он в принципе провести байесовское вычисление, основываясь на этих данных? Конечно, смысл субъективного байесовского вычисления не в том, чтобы перемножить кучу собранных чисел и получить абсолютно правильный ответ. На самом деле, смысл заключается в том, чтобы сам процесс сбора чисел заставил учесть все значимые факты и оценить все относительные вероятности. Например, если уж вы действительно всерьёз задумались о вероятности того, что тёмная метка не исчезнет и после смерти тёмного лорда, можно понять, что вероятность этой гипотезы не настолько низка, чтобы её игнорировать. В принципе, можно было выписать гипотезы, перечислить свидетельства, получить все числа, выполнить вычисления, а затем выкинуть полученный ответ и довериться шестому чувству. Но уже после того, как вам пришлось тщательно взвесить каждую деталь, Сложность была в том, что сами свидетельства не были условно-независимыми, множество незаметных, но важных обстоятельств влияли друг на друга. Впрочем, одно можно было сказать наверняка. Если это вычисление в принципе можно произвести, потребуется листок бумаги и карандаш. Внезапно в камине директорского кабинета ярко вспыхнуло пламя, и из оранжевого стало ярко-зелёным. «А-а-а!» Профессор Магонал прервала неловкую паузу. Должно быть, это грозный глаз грём. Оставим на время этот вопрос, сказал директор с некоторым облегчением и тоже повернулся к камену. К тому же, полагаю, мы услышим сейчас какие-нибудь новости. Гипотеза Гермионы Грейнджер. 8 апреля 1992 года, 18 часов 53 минуты. тем временем в большом зале Хьюгварца за четырьмя огромными столами ученики, которые не были приглашены на тайное совещание к директору, совмещали ужин с оживлённой дискуссией. "Забавно", задумчиво произнёс Дин Томас. "Я не верил, когда генерал говорил, что то, что мы выучили, изменит нас навсегда, и мы никогда не сможем вернуться к прежней жизни. Как только мы поймём, как только увидим то, что видит он". "Точно". Взскликнул Симус Финеган. Я тоже думал, что это шутка. Ну, как всё остальное, что постоянно говорил генерал Хауса. Но теперь, печально сказал Ден. Мы ведь уже не сможем стать прежними. Это же всё равно, что побывав в Хогвартсе, опять пойти в магловскую школу. Нам, нам нужно держаться вместе. Больше мы ничего не можем сделать. Иначе мы спятем. Сидящий рядом с Семусом Финниган лишь молча кивнул и проглотил ещё один кусок стерпняка. Вокруг них за столом Гриффиндора продолжался разговор. Он был не настолько бурным, как вчера, но время от времени все возвращались к той же темам. "Я считаю, что здесь точно не обошлось без какого-то любовного треугольника", говорила второкурсница по имени Саманта Кроули. Она никогда не отвечала на вопрос: "Не родственница ли она?". Вопрос в том, К чему всё шло до того, как всё пошло наперекосяк? Кто был в кого влюблён, и была ли эта любовь взаимной? Даже не знаю, сколько именно тут получится возможных вариантов. «64», — ответила Сара Варя Билл, цветущая красавица, которой скорее следовало оказаться в Когтевране или Пуффендуэ. «Нет, постойте, я ошиблась. Если, например, никто не любил Малфоя, и Малфой никого не любил...» то он бы вообще не был частью любовного треугольника. Так, тут нужна рифмантика. Подождите, пожалуйста, пару минут. Лично для меня очевидно, что Грейнджер мой раил Поттера, и что Поттер была успицем для Малфоя, и Грейнджер, заговорившая, видимо, самодовольно кивнула, словно только что с блеском решила сложную задачу. До да таких слов вообще нет, возразил молодой волшебник. Ты придумываешь их на ходу. И иногда существующих слов просто не хватает. Это так грустно. У Шерри Снеггарин в глазах действительно блестели слёзы. Они же, они же буквально были предназначены друг для друга. Ты имеешь в виду Поттера и Малфоя? спросила второкурсница по имени Колин Джонсон. Ну да, их семьи так сильно ненавидели друг друга, они просто не могли не влюбиться. Нет, я имела в виду всех троих, ответила Шерри. Это заявление ненадолго приостановило сбивчивое обсуждение. Дин Томас захлебнулся лимонадом и теперь сидел тихо, чтобы не забрызгать всех вокруг. Лимонад капал у него изо рта и пропитывал рубашку. «Ух ты!» — воскликнула темноволосая ведьма по имени Нэнси Хуа. «Шерис, твоя теория такая изощрённая!» «Люди, нужно мыслить реалистично!» заявила Элейза Розан, высокая ведьма, которая была генералом в своей армии и потому говорила с ноткой авторитетности в голосе. Мы точно знаем, что Грейнджер была влюблена в Поттера, ведь она его поцеловала. Поэтому единственная причина, почему она могла попытаться убить Малфоя, заключается в том, что она узнала, что Поттер бросает её ради Малфоя. Не нужно всё настолько усложнять. Вы ведёте себя словно речь идёт о пьесе, а не о реальных людях. Но даже если Грейнджер была влюблена, странно, что она вот так вот сорвалась, заговорила Хлоя, чья чёрная мантия в сочетании с чёрной как ночь кожей превратили её в тёмный силуэт. Не знаю. Я думаю, что здесь, возможно, было что-то большее, чем трагическая история любви. Подозреваю, большинство даже понятия не имеет, что происходит. Да, спасибо, выпалил Дин Томас. Послушайте, как вы не понимаете. Нам Гарри Поттер так и говорил. Если вы оказались не в состоянии предсказать, что что-то случится, если что-то полностью застало вас врасплох, значит, ваших старых представлений о мире недостаточно, чтобы объяснить, где настановился, поскольку понял, что его никто не слушает. Совершенно безнадёжно, да? А ты ещё не понял, откликнулась Лаванда Браун, которая сидела напротив двух бывших легионеров Хаусса. Как тебя вообще сделали лейтенантом? Ой, да помолчите вы, рявкнула на них Шэрис. Очевидно же, что вы оба сами хотите эту троицу. Я серьёзно, воскликнула Хлоя. Что, если на самом деле происходит что-то совсем необычное, о чём не догадываются обычные люди? Что, если кто-то заставил Грейнджер напасть на Малфоя, как и пытался всем сказать Поттер? Я думаю, Хлоя права. сказал похожий на иностранца ученик, который всегда представлялся как Адриан Турнепс, хотя на самом деле родители назвали его Чокнутый Дронго. Мне кажется, тут всё время был Адриан зловеще понизил голос. Некто в тени, Адриан опять заговорил по-нормальному, из-за которого всё и случилось. Человек, который стоял за всем этим с самого начала, и я совсем не о профессоре Снейпе. Ты же не хочешь сказать, Ахнула Сара. "Да", заявил Адриан. "На самом деле, за всем этим стоит Трейси Дэвис". "Я тоже так думаю", сказала Хлоя. В конце концов, она быстро оглянулась по сторонам. После всей этой истории с хулиганами и потолком, даже деревья в лесах вокруг Хогвартса выглядят так, словно они дрожат, словно они напуганы. Симус Финниган задумчиво нахмурил брови. «Кажется, я понимаю, откуда у Гарри его. Но вы понимаете». Симус понизил голос, чтобы его слышали только Лаванда и Дин. «О, я прекрасно поняла, что ты хочешь сказать». Лаванда даже не старалась говорить тише. «Удивительно, что он не сломался и не начал убивать всех подряд еще несколько лет назад». «Лично меня», — Дин тоже заговорил тихо. Больше всего пугает, что на их месте могли бы быть мы. Ага, ответила Лаванда. Как хорошо, что мы теперь в полной мере разумны. Дионисимус серьёзно кивнул. Гипотеза ZL. 8 апреля 1992 года. 20 часов 8 минут. В камине в кабинете директора взметнулись ярко-зелёные языки пламени. Огонь сгустился в крутящийся изумрудный вихрь, а затем пламя вспыхнуло ещё ярче и выплюнуло в воздух человеческую фигуру. Двигаясь по инерции, которую придало пламя, прибывший ловко, словно в танце, крутанулся, и вся комната на мгновение оказалась под прицелом его палочки, которую он успел выхватить тем же движением, после чего внезапно замер на месте. Первым на что обратил внимание Гари, увидев появившегося человека, были многочисленные шрамы на его руках и лице. Гари заметил их даже раньше, чем глаз. Казалось, всё тело новоприбывшего было обгоревшим и изрезанным, хотя на виду были лишь руки и лицо. Всё остальное было закрыто, причём не мантией, а кожаным одеянием, которое больше походило на доспех, чем обычную одежду. Тёмно-серая кожа подходила к его растрёпанным седым волосам. Затем Магари обратила внимание на правый глаз мужчины, сверкавший ярко-голубым. Какая-то часть разума Магари осознала, что человек, которого профессор Магонал называл грозный глаз грюм, это тот самый Аластер из воспоминания, которое Дамблдор показал Гари. Но с тех пор какое-то событие покрыло шрамами каждое дюйм его тела и отхватило ему кусок носа. Другая же часть его разума отметила выброс адреналина. Когда мужчина, вращаясь, выскочил из камина, Гори совершенно рефлекторно выхватил палочку. Ощущения от его появления были схожи с ощущениями от попадания в засаду. Прежде чем Гори успела остановить себя, его рука уже начала поднимать палочку для заклинания сомнения. Даже сейчас человек в кожаном доспехе держал палочку точно на уровне глаз, словно солдат, целящийся из ружья. Она не указывала на кого-то конкретно, но охватывала всю комнату. Опасность сквозила в позе мужчины и постановке его ног в его кожаной броне и в его сверкающем голубом глазу. Полагают и считаешь, что эта комната безопасна? Едко спросил мужчина в шерамах, обращаясь к директору. Здесь только друзья, сказал Дамблдор. Голова мужчины дёрнулась в сторону Гарри, включая его. Если Гарри Поттер нам не друг, серьёзно сказал Дамблдор. то мы все совершенно точно обречены. Поэтому мы можем допустить, что он — друг. Палочка-мужчина оставалась поднятой, но указывала немного в сторону от Гарри. «Мальчишка на меня только что чуть не набросился!» «О-о-о!» Гарри заметил, что его рука до сих пор стискивает палочку и демонстративно её опустил. «Прошу прощения, просто вы выглядели немного... готовым к сражению». Мужчина слегка шевельнул кистью, и палочка, направленная почти на Гари, сдвинулась на несколько градусов, хотя и не опустилась. Затем Куртко хрипло рассмеялся. Постоянная бдительность. Да, парень. Вы не paranoyakis, если за вами действительно следят, перефразировал Гари поговорку. Мужчина полностью развернулся к Гари, и насколько мальчик мог прочитать выражение на лице в шрамах, сейчас мужчина выглядел заинтересованным. В глазах Дамблдора снова появились те яркие искорки, что можно было заметить в его взгляде до побега из Азкабана. Улыбка под серебристыми усами словно никуда и не исчезала. "Гарри, это Аластер Грём, которого ещё называют Грозный глаз. Он примет командование Орденом Феникса после меня, если со мной что-нибудь случится, скажем так. Аластер это Гарри Поттер." У меня есть все основания надеяться, что вы двое великолепно поладите друг с другом. Я много слышал о тебе, малец, сказал Грозный Глаз Грём. Его единственный настоящий тёмный глаз был прикован к Гари, в то время как сверкающий голубой глаз безумно вращался в глазнице, причём, судя по всему, во всех направлениях. И не только хорошее. Слышал в департаменте тебя называют пугателем дементоров. После некоторого раздумья Гарри решил ответить понимающей улыбкой. «Как тебе это удалось, парень?» — мягко спросил мужчина. Теперь и его голубой глаз уставился на Гарри. «Я немного поболтал с одним из Авроров, которые конвоировали того Дементора из Аскобана. Бэт Мартин сказала, что Дементор вылетел прямиком из ямы, и никто не давал ему каких-то особых инструкций по дороге. Хотя, конечно, она могла врать». Это не было хитрым трюком. Ответил Гари. Я просто шёл напролом. Хотя, конечно, я тоже могу врать. На заднем плане Хихи калоткинувшися на спинку кресла Дамблдор, словно он был ещё одним устройством в директорском кабинете, которое издавало вот такой звук. Мужчина в широких снова повернулся к директору, хотя его палочка по-прежнему смотрела приблизительно в сторону Гари. Я напал на наследника недавнего носителя Вольде. Ты уверен, что его тень сейчас в Хогвартсе? Резко и по-деловому заговорил он. "Не вполне", начал Дамблдор. "Что?" воскликнул Гарри. После того, как он практически пришёл к выводу, что Тёмного лорда не существует, такое будничное обсуждение этого вопроса его поразило. Носителя Вольде, коротко пояснил Грм, человека, чьим телом он пользовался до того, как завладел Грейнджер. "Если легенды правдивы", сказал Дамблдор. Существует некий предмет силы, который привязывает тень Волан-де-Морта к этому миру, и благодаря этому он может уговорить кого-нибудь дать завладеть своим телом. В обмен носитель получает часть его силы и его гордыни. «Поэтому напрашивается вопрос, кто слишком быстро приобрел слишком много силы?» отрывисто произнес Грюм. И выяснилось, что есть человек, который изгнал бандонскую баньши, полностью уничтожил вышедший из-под контроля вампирский клан в Азии, выследил оборотни из Вага-Вага и истребил шайку упырей с помощью чайного ситечка. И он старается выжать из этой известности всё, что можно. Уже поговаривают об ордене Мерлина. Похоже, он становится интриганом и политиком, а не просто могущественным волшебником. Ничего себе. пробормотал Дамблдор. "А ты уверен, что дело не в его собственных способностях?" "Я проверил его школьные оценки", ответил Грюм. "Записи утверждают, что Золотопуст Локанс на совых по защите получил т роль, а третона х и речи не шло. Именно такой балван и мог пойти на сделку с Вольде". Голубый глаз Биша навращался в глазнице. Но может быть, вы помните Локанса учеником и считаете, что у него хватало потенциала, чтобы совершить всё это самому? Нет, нахмурилась профессор Макгонагалл. Должна признать, что это невозможно. Боюсь, я вынужден согласиться, с ноткой боли произнёс Дамблдор. Ах, золотопуст, несчастный глупец. Смешок Грюма был больше похож на рык. 3 часа утра тебя устроят, Альбус. Это и ночью Локанс должен быть дома. С каждым словом Игорь беспокоился всё больше и больше. Даже если у министерства и были какие-то правила о том, что ордер должен выдать судья, их точно не было у добровольческой нелегальной организации, к которой Игорь только что, судя по всему, присоединился. "Прошу прощения", сказал Игорь. "А что именно произойдёт в 3:00 утра?" Должно быть что-то в голосе Игоря его выдало. потому что мужчина в шурамах развернулся к нему. У тебя с этим какие-то трудности, парень? Гари замолчал, стараясь придумать, как сформулировать это для незнакомого человека. Ты хочешь расправиться с ним сам? продолжал давить мужчина в шурамах. Хочешь отомстить за своих родителей? Нет, ответил Гари так вежливо, как мог. Честно говоря, «Слушайте, если бы мы наверняка знали, что он добровольно стал носителем для сами знаете кого, это одно. Но если мы не уверены, а вы отправляетесь его убить...» «Убить?» — грозный глаз Грюм фыркнул. «Мы хотим получить то, что спрятано у него в голове!» Грюм постучал себе по лбу. «Возможно, нам повезло, и Волди не смог стереть воспоминания этого простафиля так же легко, как сделал бы это при жизни. И Локон вспомнит, как выглядит Кристраж. Гари мысленно отметил слово кристраж для последующего изучения и сказал: Меня просто беспокоит, что кто-то невиновный, а если он совершил всё это сам, он весьма достойный человек, может вот-вот пострадать. Авроры заставляют людей страдать, резко ответил мужчина в шрамах. Если везёт, то плохих людей. Бывает так, что удача отворачивается. Вот и всё. «Просто помни, тёмные волшебники заставляют страдать гораздо больше людей, чем мы!» Гарри глубоко вздохнул. «Вы можете, по крайней мере, попытаться не причинять вред этому человеку в случае, если он всё же не...» «Альбус, что здесь делает первокурсник?» Мужчина в шрамах резко развернулся к директору. «Только не говори мне, что он тут благодаря своему подвигу в младенчестве!» «Гарри Поттер необычный первокурсник Алластер». Спокойно ответил директор. «Он уже совершил ряд деяний, достаточно невозможных, чтобы поразить даже меня. Он единственный в Ордене, кто способен однажды сравниться по интеллекту с Волан-де-Мортом. Ни мне, ни тебе это не под силу». Мужчина в шрамах навис над столом директора. «Он Абуза! Наивный! Ни черта не знает о том, что такое война!» Я хочу, чтобы его отсюда убрали и стёрли ему все воспоминания о Бордине, пока кто-нибудь из слуг Волде не вытащил их у него из головы. Вообще-то я, Клюмент. Грозный голос Грюм Пристоль на посмотрел на директора, который в ответ кивнул. Тогда он повернулся лицом к Гэри, и их взгляды встретились. Внезапная яростная легилиментная атака едва не сбросила Гэри с кресла. раскалённый до белого клинок вонзился в воображаемую личность на переднем крае его разума. У Гари не было возможности практиковаться со времени обучения у мистера Бестера, и он чуть было не потерял контроль над воображаемой личностью, которая изображала основную часть его разума. Весь мир его воображаемой личности превратился в кипящую лаву и бешеный поток вопросов. Гарри с огромнейшим трудом удавалось лишь притворяться, что у него галлюцинации. Лишь притворяться личностью, которая кричит от шока и боли от того, что легелеменция рвёт её рассудок на части и заставляет верить, что она горит. Гарри удалось разорвать зрительный контакт, опустив взгляд на подбородок Грюма. «Ты мало занимаешься, парень!» — сказал Грюм. Гарри не смотрел на его лицо, но голос был мрачен. Я предупреждаю тебя в первый и последний раз. Вольде не похож ни на кого из известных лиги элементов. Ему не нужно смотреть тебе в глаза. И если твои щиты настолько никчёмны, то он прокрадётся в твой разум так тихо, что ты ничего даже не заметишь. Принято к сведению, сказал Игорь, подбородку в шрамах. Мальчик оттрясло сильнее, чем он был готов признать. Мистер Бестер и близко не был настолько силён и никогда не испытывал Гари настолько суровым способом притворяться кем-то испытывающим такую боль. У Гари не хватало слов, чтобы описать, что значит поддерживать воображаемую личность, страдающую от такой боли, но это точно не было нормальным. Но я имею право на какое-то доверие, раз я всё-таки аклюмент. То есть ты думаешь, что уже совсем взрослый, да? Смотри мне в глаза. Гарри усилил свои щиты и посмотрел еще раз в темно-серый глаз и сверкающий голубой. «Видел когда-нибудь чью-то смерть?» – спросил грозный глаз грюм. «Моих родителей», – ровно ответил Гарри. «В январе, когда я оказался перед Дементором, чтобы выучить заклинание Патронуса, ко мне вернулось это воспоминание. Я помню голос «Сами знаете кого». У Гарри по коже пошел озноб. Палочка в руках дрогнула. Могу доложить, что сами знаете, кто способен произнести смертельное проклятие меньше, чем за полсекунды, но, вероятно, вы это уже и так знаете. Со стороны профессора Магона был послышался вздох, лицо Северуса напряглось. Хорошо, мягко сказал грозный глаз Грём. Губы на лице в шрамах искривились в странной, еле заметной улыбке. Я сделаю тебе тоже предложение, которое бы сделал любому Аврору-стажёру. Да тронься до меня, парень. Один удар, одно заклинание, и я признаю твоё право спорить со мной. Алостер, воскликнула профессор Магоггол. Это совершенно неразумная идея. Несмотря на все прочие его достоинства, у мистера Поттера нет сотни лет бы его во опыта. Ггри быстро окинул кабинет взглядом. Его взор прошёлся по странным устройствам, скользнул мимо дамблдора, Северуса, распределяющей шляпы, задерживаясь то тут, то там. Со своего места Гарри не мог видеть профессора Маггоггл, но это не имело значения. Он хотел взглянуть лишь на одно устройство. Все остальные взгляды были нужны лишь чтобы замаскировать нужный. Хорошо. — сказал Гарри и вскочил со своего кресла, не обращая внимания на вздох профессора Магонагал и скептическое фырканье профессора Снейпа. Дамблдор приподнял брови, а Гарю маскалился, как тигр. «Пожалуйста, разбудите меня через сорок минут, если он меня вырубит». Гарри принял начальную стойку для дуэли, его палочка смотрела в пол. «Что ж, начнём!» Глава восемьдесят шестая Проверка многомерной гипотезы. Часть вторая. Гари открыл глаза. Казалось, его голову набили ватой. В кабинете директора уже никого не было, огонь в камине почти потух. Леждам Болдор по-прежнему сидел за столом. "Здравствуй, Гари", тихо сказал директор. "Я даже не заметил его движения", восхищённо заявил Гари и, проигнорировав протест мышц, сел. Ты стоял в двух шагах от Аластора Грюма, ответил Дамблдор, и отвёл взгляд от его палочки. Гарики внул, вытаскивая из кошелья мантию невидимости. "Ну да, я принял дуэльную стойку, чтобы он подумал, что я обычный идиот и не дооценил меня, но должен признать, это было впечатляюще". "То есть ты так и планировал с самого начала?" спросил директор. "Конечно", ответил Гари. Обратите внимание, что я перешёл к действиям сразу же, как проснулся, а не стал тратить время на обдумывание. Гэри натянул на голову капюшон мантии и бросил взгляд на настенные часы, на которые он незаметно успел посмотреть раньше. В тот раз они показывали 23 минуты 9-го, сейчас 5 минут 10-го. Минерва распахнув глаза, смотрела, как мальчик принимает дуэльную стойку. Палочку он держал низко, и на секунду Минерва задумалась, что, может быть, Гарри действительно способен... «Нет, это совершенно нелепо. Перед ним стоит сам грозный глаз-грюм, и победа для Гарри находится за пределами возможного». Конечно, то же самое она думала и о частичной трансфигурации. «Что ж, начнём», — сказал Гарри и упал. Северус усмехнулся. «Вынужден признаться, у мистера Поттера есть свои достоинства». «Я бы ни за что не произнес это, будь он в сознании. И если вы повторите ему мои слова, я буду все отрицать, потому что его самомнение и так уже слишком раздуто». «У мистера Поттера действительно есть свои достоинства, Грозный Глаз. Пусть дуэлирования и не входят в их число». Грозный Глаз в ответ усмехнулся даже более зловеще. «О да, на дуэлях дерутся только дураки». Он встал вот так и ждал, когда я нападу. О чём он вообще думал? Пожалуй, мне стоит оставить ему шрам на память. "Алостор", гаркнул Альбус. Одновременно нервы крикнуло: "Стойте!". Северус метнулся вперёд, а грозный глаз грюм демонистративно направил палочку на тело Гарри Поттера. "Ступифай!" Грозный глаз молниеносно развернулся на своей деревянной ноге. Минер никогда не видела, чтобы человек двигался настолько быстро без помощи магии. Его тело, казалось, размазалось в пространстве. Красный изгусток оглушающего проклятия прошёл сквозь внезапно опустившийся воздух, чуть не попал в Северуса и врезался в противоположную стену. Когда взгляд Минер выметнулся обратно к Грюму, она увидела 17 светящихся сфер, сформировавших знак Сагита Магика. Через мгновение из них вырвался яркий свет, который в кого-то попал. Раздался глухой звук падающего на пол тела. Ещё раз здравствуй, Гарри, сказал Дамблдор. Не могу поверить, что он так быстро среагировал. Гарри поднялся с пола, где лежал невидимым для предыдущей версии себя, и отряхнул мантию. И что он так быстро движется тоже? «Мне нужно придумать какой-нибудь способ достать его, не произнося заклинаний, потому что это меня выдаёт». И тут же грозный глаз метнулся вниз, упав на руки. Минерва едва заметила, как две тонкие белые нити прошили пространство, где он только что был. Её глаза отвлеклись на синюю вспышку, которая случилась, когда нити врезались в одно из директорских устройств. А когда она снова посмотрела на грозного глаза, тот уже вскочил на ноги, и его палочка двигалась немыслимо быстро. Раздался очередной звук падения. Ещё раз здравствуй, Гарий. Простите, директор, но не могли бы вы открыть вашу лестницу, а потом впустить меня обратно, прежде чем я совершу последний прыжок назад? Мне потребуется больше часа на подготовку. Минерва открыфрут смотрела на грозного глаза, который не опустил палочку ни на дюйм. Северус, судя по его лицу, был близок к шоку. "Ну что, парень?" спросил грозный глаз грём. "Что ещё у тебя есть?" Невидимая рука сняла капюшон мантии невидимки, и в воздухе появилась парящая голова Гарри Поттера. Этот глаз. Глаза самого мальчика дерзко сверкнули. Это не какой-то обычный артефакт. Он позволяет видеть сквозь мою мантию невидимку. Вы увернулись от моего трансфигурированного тазера, как только я начал его поднимать, хотя я не произносил никаких заклинаний. А теперь, когда я пронаблюдал всё с самого начала, вы увидели все мои я вернувшиеся в прошлое сразу же как вышли из камина, так? Грюм ухмыльнулся. Точно такой же жАСКал. Минерва видела на его лице в тот раз, когда они столкнулись с самим Воландемортом. Потрать сотню лет, охотясь на тёмных волшебников, и будешь видеть всё, сказал Грюм. Однажды я арестовал молодого японца, который использовал похожий трюк. Он на собственной шкуре обнаружил, что приём с теневыми копиями не тянет против моего глаза. Вы видите во всех направлениях. Глаза Гарри Поттера всё так же сверкали. Неважно, куда направлен глаз, он видит всё вокруг. Тигряная усмешка Грюма стала шире. Сейчас в комнате остался только один ты, сказал он. Как ты думаешь, это потому, что ты сдашься после этого раза или потому, что ты выиграешь? На что поставишь, сынок? Это моя последняя попытка, потому что я решил поставить 3 оставшихся сейчас на один заход, ответил Гарри Поттер. Что же насчёт того, выиграю ли я? Весь воздух в кабинете директора превратился в неясное марево. Грозный глаз Грюм с невероятной скоростью рванулся в сторону. А мгновением пожи голова Гари отпрянула назад, и мальчик крикнул: "Стоп оффай!" Три мерцающие линии прошли мимо движущейся головы Гари. Одновременно от Гари полетел красный изгусток, который проскочил мимо Грюма, когда тот увернулся в другую сторону. Если бы Минерва моргнула, она бы это проглядела. Красный изгусток резко развернулся в воздухе и ударил Грюма в ухо. Грюм упал. Парящая голова Гарри Поттера рухнула на высоту первокурсника, упавшего на четвереньки, затем опустилась ещё ниже. На лице было заметно внезапное истощение сил. "Во имя Мерлина, что?" воскликнула Минерва Макгонагалл. "Стало быть, ты пошёл к Флитвику", сказал Грюм. Отставной Аврор сидел в кресле, потягивая восстанавливающее зелье из флеги, которую снял с пояса. Гарри Поттер кивнул. Теперь он сидел в своём кресле, а не на подлокотнике. Я сперва направился к профессору защиты, но... Мальчик поморщился. Он был... недоступен. Ну, я решил, что стоит рискнуть пятью баллами факультета. И если говоришь себе, что риск того стоит, то нет смысла возмущаться, когда приходится платить. В любом случае я понял, что если ваш глаз видит то, что не видят другие, то, как показал Айза Казимов в своём втором основании оружием в данном случае, будет яркий свет. Знаете, прочитав достаточно научной фантастики, вы прочитаете обо всём как минимум один раз. В общем, я сказал профессору Флитвику, что мне требуется заклинание, которое бы создало множество ярких и мерцающих объектов, способных заполнить целый кабинет, но при этом остающихся невидимыми, чтобы только ваш глаз мог их видеть. Я понятия не имел, как вообще можно создать иллюзию, а потом сделать её невидимой, но я понял, что если я об этом не стану распространяться, то профессор Флитвик так или иначе всё сделает, и он сделал. Оказалось, что самостоятельно использовать такое заклинание мне не под силу, но Флитвик сотворил для меня одноразовый артефакт, хотя мне пришлось убедить его, что тут нет никакого жульничества, поскольку вряд ли хоть что-нибудь может считаться жульничеством в сражении с Аврором, который дожил до отставки, и я по-прежнему не понимал, как в вас можно попасть, раз вы движетесь так быстро. Так что я спросил про самонаводящиеся заклинания, и вот тогда-то Флитвик и показал мне то заклинание, что я использовал в конце. Рыскающий с ног сшибатель. Это одно из собственных изобретений профессора Флитвика. Он же не только профессор заклинаний, но и чемпион дуэлей. Я в курсе, сынок. Простите. В общем, профессор сказал, что в его бытность дуэлянтом ему так и не довелось использовать это заклинание, потому что оно работает только как добивающий удар против лишённого щитов противника. Заклинание устремляется к цели, насколько позволяет изначальная траектория, а как только оно определяет, что цель удалилась, оно разворачивается прямо в воздухе и снова направляется к цели. Развернуться оно может только один раз. Но поскольку звучит оно очень похоже на ступифай, да и цвета оно того же самого, красного. Врак может решить, что это обычный снок-шибатель, и попытается увернуться. И вот тут-то разворот его и достанет. Да, и профессор просил, чтобы никто из нас не упоминал про этот его особый приём, просто на случай, если когда-нибудь ему выпадет шанс использовать его в соревнованиях. Но начала профессор Маггонал Она посмотрела на Грозного Глаза, который одобрительно кивнул, и на Северуса, который хранил нарочито безразличное выражение лица. Мистер Поттер, вы только что оглушили самого Грозного Глаза, самого знаменитого охотника на тёмных волшебников за всю историю Аврората. Это же невозможно, грюм мрачно ухмыльнулся. И что ты на это скажешь, парень? Мне любопытно. Ну, протянул Гари Во-первых, профессор Магоггол, ни один из нас не сражался всерьёз. Ни один из вас? разумеется, сказал Игарий. В настоящей битве мистер Грюм сбил бы все мои копии незамедлительно и не ждал бы, пока они нападут. Что до меня, если бы мне действительно было необходимо сразить самого знаменитого Аврора за всю историю, я бы устроил так, чтобы за меня это сделал директор Дамблдор. И кроме того, поскольку это был всё-таки не настоящий бой, Гэри запнулся. Как бы объяснить? Волшебники привыкли к тому, что на дуэлях они некоторое время бросаются заклинаниями, но если два магла стреляют друг в друга в маленькой комнате, то тот, кто попал первым, тот и победил. И если один из них намеренно пропускает свою очередь стрелять и даёт второму один шанс за другим, как мистер Грём давал мне один шанс за другим, В общем, проиграть при этом было бы довольно стыдно. Но не так уж стыдно, сказал Грюм с легко угрожающей ухмыльнувшейся. Но Гари этого, похоже, не заметил. Можно сказать, что мистер Грюм проверял меня, попытаюсь ли я с ним сразиться или попытаюсь победить, то есть буду ли я играть лишь роль того, кто сражается, использовать известные мне стандартные заклинания, даже если не ожидаю, что последовательность таких действий приведёт к победе. или же буду пробовать необычные подходы, пока не найду что-нибудь, что могло бы принести победу. По Это как разница между учеником, который сидит в классе, потому что все сидят, и учеником, которому не всё равно, который спрашивает себя, что нужно, чтобы на самом деле изучить материал и практикуется соответственно. Понимаете, профессор Маггоногл, если посмотреть на дело под таким углом, Принять во внимание, что мистер Грюм давал мне шанс за шансом, и что нападать вообще не стоило, если бы я не надеялся победить. Тогда я не так уж и приуспел, ведь мне потребовалось целых 3 попытки, чтобы его достать. Кроме того, как я уже говорил, в настоящем бою мистер Грюм стал бы невидимым сам или закрылся щитом. Не очень-то полагайся на щиты, парень, сказал грозный глаз. Аврор в кожаных доспехах сделал ещё один глоток из фляжки с восстановительным зельем. То, чему учат в первый год в академии, не остаётся вечной истиной, не против сильнейших тёмных волшебников. Для любого щита найдётся проклятие, которое проходит прямо сквозь него, если только ты не достаточно быстро, чтобы защититься контрзаклинанием. Ещё есть заклинание, которое проходит вообще через что угодно, и именно его будет использовать любой пожиратель смерти. Гарри Поттер серьёзно кивнул. Верно, некоторые заклинания невозможно блокировать. Я запомню это на случай, если кто-нибудь использует против меня смертельное проклятие. Снова. Сообразительность такого рода убивает людей, парень. Не забывай об этом. Мальчик, который выжил, печально вздохнул. Я знаю. Простите. Итак, сынок, тебе есть что сказать, прежде чем мы с Альбусом отправимся за локонцам? Горя открыл уже рот, но замер. "Не мне вам говорить, как воевать", сказал наконец мальчик, который выжил. "У меня в этом вообще нет опыта. Просто учтите моё предположение, что Луканс, возможно, не виновен, так что если вы можете не причинять ему вреда, не рискуя при этом". Мальчик пожал плечами. "Я не знаю цену. Просто, пожалуйста, если сможете, постарайтесь не причинить ему вреда, если он не виновен". "Если смогу", сказал Грём. И ещё. Вы же намеревались посмотреть его разум, чтобы найти доказательства вмешательства Тёмного лорда, так? Я не знаю, каковы правила в магической Британии насчёт допустимых доказательств, но знаю, что любой человек какой-нибудь закон нарушил. Законов просто через чур много. Поэтому, если речь не будет идти про Тёмного лорда, не сдавайте его министерству. Просто смотрите ему память и уйдите. Хорошо? Грозный глаз нахмурился. Сынок, Никто не получает силу так быстро, если он не замышляет что-нибудь. Тогда оставьте это обычным аврорам, когда и если они найдут доказательства обычным путём. Пожалуйста, мистер Грём, завите это издержками моего магловского воспитания, но если речь не о войне, то я не хотел бы, чтобы мы стали злыми полицейскими, которые врываются в дома посреди ночи, роются в мозгах, а потом отправляют людей в Азкабан. Не вижу в этом смысла, но думаю, что могу оказать тебе такую любезность. «Что-нибудь еще, Алластер?» — спросил Альбус. «Да», — ответил Грюм, — «насчет вашего профессора защиты». Гипотеза Золотопуст Локанс. Конец. Гипотеза Дамблдор. 9 апреля 1992 года. 17.32. Когда профессор с зашитой медленно поднял свою чашку с чаем, та слегка дёрнулась. Тёмная полупрозрачная жидкость лишь едва перехлестнула через край. Всего только три капли поползли вниз по стенке. И до, и после этого рука профессора квирла твёрдо сжимала чашку. Игорь мог бы ничего и не заметить, если бы в тот момент он не наблюдал пристально за движениями профессора. Если это маленькое резкое движение перейдёт в постоянный тремор, профессору защиты останется только бесполочковая магия. Волшебная палочка не допускает дрожащих пальцев. Гэри не представлял, насколько это ослабит профессора Квирла, если ослабит вообще. Конечно, профессор защиты сможет пользоваться бесполочковой магией, но всё же обычно для чего-то крупного он использовал палочку. С другой стороны, для него это мог быть исключительно вопрос удобства. Безумие заметил профессор Квирл и осторожно глотнул из чашки, не отрывая от неё глаз, и несмотря на гари, что для него было нехарактерно, само по себе, может быть, почерком. В небольшом кабинете профессора защиты было тихо. Комната была защищена заклинаниями от любого шума, сильно отличаясь этим от кабинета директора. Иногда они сгоре одновременно завершали вдох или выдох, и тогда комнату заполняла тишина, звеневшая в ушах. В каком-то смысле я согласен, ответил Гарий. Если кто-то говорит мне, что все на него глазеют и что его нижнее белье посыпано гипнотическим порошком, то этот человек психопат, потому что это стандартные признаки психоза. Но ваше утверждение, что любое непонятное происшествие указывает на вмешательство альбуса дам булдора, Кержеца мне перебором, если я не вижу какой-то цели, это ещё не значит, что цели вообще нет. Отсутствие цели, переспросил профессор Квирл. На безумие Дамблдора это не отсутствие цели. Это избыток целей. Директор мог запланировать это, чтобы заставить Люциуса Малфоя отбросить свою игру ради вместе вам. Или тут может иметь место дюжина других интриг. «Кто знает, какие действия директор сочтёт разумными, когда он уже натворил множество странного?» Рния Гарри вежливо отказался от чая, даже понимая, что профессор Квирл догадается, что это значит. Сначала он собирался принести свою банку с газировкой, но отказался от этой идеи, сообразив, что пусть они и не могут напрямую использовать магию друг против друга, профессор защиты легко может телепортировать в неё капельку зелья. «К настоящему времени я немного узнал Дамблдора», — заметил Гарри. «Если, конечно, всё, что я видел, не было ложью, то мне сложно поверить, что он мог планировать отправить любого ученика Хогвартса в Аскабан. В принципе...» «О-о-о!» — тихо сказал профессор защиты. В его бледных глазах блеснуло отражение чашки. «Но, возможно, это ещё один след, мистер Поттер». Вы ещё не поняли особенности и людей того типа, к которому относится Дамблдор. Положим, ему нужно во имя достаточно благородной цели пожертвовать учеником. Кого он мог бы выбрать, как не ту, что объявила себя героиней? Эти слова заставили Гарри задуматься. Это могло быть просто эффектом после знания, но тем не менее, при этой гипотезе ту, что кто-то подставил Гермиону, казалась более вероятным. Подобным же образом профессор Квирл уже предсказал, что мишенью Дамблдора может стать Драко. Но если за этим стоите вы, профессор, вы могли планировать подставить директора и заранее позаботиться о том, чтобы на него пало подозрение. Концепция свидетельства приобретает другое значение, когда имеешь дело с кем-то, кто заявляет, что играет на один уровень выше, чем вы. Я понимаю вашу точку зрения, профессор. Голос Гарри звучал спокойно, не выдавая и намёка на его мысли. "То есть вы считаете наиболее вероятным, что именно директор подставил Гермиону?" "Не обязательно, мистер Поттер", профессор Квиррел допил свой чай одним глотком и отставил чашку. Та звонко стукнулась об стол. "Есть ещё Северус Снейп. Хотя я не могу понять, какую выгоду он может извлечь из этой ситуации." Поэтому он также не является моим главным подозреваемым. Так кто это? спросил Игорь слегка озадаченный. Профессор Квирл явно не собирался ответить. Сами знаете кто. У Авроров есть правила, ответил профессор Квирл. Начинать расследование с жертвы. Многие так называемые преступники воображают, что если они кажутся жертвой преступления, то это ставит их вне подозрений. Этот подход так распространён, что любой из Авроров постарше видел подобное с дюжину раз. Вы всерьёз пытаетесь убедить меня, что это Гермиона? Профессор защиты сузил глаза и направил на Гэри один из тех своих взглядов, которые означали, что тот заморозил глупость. Драко? Драко допрашивали под цевороткой правды, но у Лордса было достаточно власти, чтобы заставить Авроров. Ох. Вы думаете, что Люциус Малфой сам подстроил покушение на своего собственного сына? спросил Игарий. А почему бы и нет, мягко ответил профессор Квирл. Из записей показаний мистера Малфоя я почерпнул, что вам удалось добиться некоторых успехов в изменении его политических взглядов. Если Люциус Малфой узнал об этом раньше, он мог решить, что его теперь бывший наследник стал обузой. Я на это не куплюсь. решительно сказал Гари. Вы непростительно наивны, мистер Поттер. Исторические книги полны примеров, когда семейные распри приводили к убийствам, и происходило это из-за куда меньших неудобств и беспокойств, в чем те, что доставил мистер Малфой своему отцу. Полагаю, следующим вашим аргументом будет то, что Пожиратель смерти лорд Малфой слишком кроток, чтобы причинить своему сыну такой вред. сказал профессор с оттенком тяжёлого сарказма. Но, ну, честно говоря, да, ответил Гарий. Любовь действительно существует, профессор. Это феномен проявления которого очевиден. Разум реален, эмоции реальны, и любовь такая же часть реального мира, как яблоки или деревья. Если вы делаете экспериментальное предположение, не беря в расчёт родительскую любовь, вам понадобится уйма времени, чтобы объяснить, почему родители не отправили меня в детский дом после инцидента с научным проектом. Профессор защиты никак на это не отреагировал. Гари продолжил. Со слов Драку следует, что Люциус ставит его при высшем голосовании в Визенгомоте. Это значимое свидетельство, ведь существуют менее дорогостоящие возможности изобразить любовь, если вы хотите просто её изобразить. И нельзя сказать, что априорная вероятность того, что отец любит своего ребёнка, мала. Я считаю возможным, что Люциус просто играл роль любящего отца и что он отказался от этой роли, узнав, что драку связался с могларождённой. Но, как говорится, нужно отличать возможность от вероятности. Тем лучше преступление. По-прежнему тихо сказал профессор защиты. Если настоящего преступника никто не заподозрит. И прежде всего, как бы Люциус изменил память Гермионы, не накладывая на неё чар. Он не преподаёт в Хогвартсе, а вы, наверное, думаете, что это сделал профессор Снейп. Неверно, сказал профессор защиты. Люциус Малфой не доверил бы такую миссию слуге. Но предположим, одна из профессоров Хогвартса достаточно знающая, чтобы наложить чары ложной памяти, но недостаточно искусная в бою, пошла погулять в Хоксмит. Из тёмного переулка выступил Малфой, одетый в чёрное. Он сделал бы это сам и сказал ей одно единственное слово. Империус. Скорее легилименс, сказал профессор Квиррел. Я не знаю, как реагировали бы защитные чары Хогвартса на вернувшегося профессора, на которого наложено проклятие Империус. И если я не знаю, Малфой, вероятно, тоже не знает. Но Малфой превосходный окклюмент, и возможно, он способен использовать легилименцию. Что касается цели, возможно, Аврора Сенистра. Никто не станет расспрашивать профессора астрономии, почему она гуляет по ночам. Или что даже более напрашивается, профессор Спраут, сказал Игари, потому что она последняя, кого можно заподозрить. Профессор защиты немного поколебался. Возможно. Кстати, Гарри демонстративно наморщил лоб. Полагаю, вы не скажете, на вскидку, кто из нынешних преподавателей был в Хогвартсе, когда в 1943 году подставили мистера Хагрида. Дамблдор вёл трансфигурацию. Кетлберн волшебных существ. Вектор Веларив Мантико. Тут же ответил профессор Квирл. И, кажется, Батчелда Баблинг, которая сейчас преподаёт древние руны, была старостой Кактиврана. Но мистер Поттер, нет причин подозревать, что в том деле был замешан кто-то, кроме сами знаете кого. Гори притворно пожал плечами. Просто решил спросить на всякий случай. Впрочем, профессор, я согласен. Возможно, что кто-то посторонний использовал легилименцию на ком-то из штата Хогвартса и затем стёр память об этом. Такое невозможно забыть. Но мне не кажется вероятным, что за этим планом стоял Люциус Малфой. Возможно, пусть и маловероятно, что вся внешняя любовь Люциуса к Драку проистекала лишь из чувства долга и что она испарилась как дым. возможно, пусть и маловероятно, что всё выступление Люцсуса перед Визенгамотом было лишь игрой. Люди снаружи не всегда похожи на себя внутри, как вы говорите, но есть одно свидетельство, которое совершенно не вписывается. Какое же? спросил профессор защиты полуприкрыв глаза. Люциус попытался отказаться от ста тысяч галеонов в уплату за жизнь Гермионы. Я видел, как удивился Визингамот, когда Люциус заявил, что несмотря на правила чести, он отказывается. Визингамот этого явно не ожидал. Почему он просто не сделал вид, что негодует, не стиснул на показ зубы и не взял деньги, если на самом деле ему не было так уж важно отправить Гермиону в Аскабан? Профессор Квирл помолчал. Возможно, Люциус слишком вошёл в роль. Наконец ответил он. Это порой случается, мистер Поттер. Люди увлекаются и теряют голову. Не исключено, сказал Гари, но всё же это ещё одна довольно маловероятная деталь, которую приходится брать как условие, и рас теория требует столько дополнительных усложнений, она не может быть основной. Как по-вашему, среди прочих возможностей есть ещё что-то, о чём мне следует поразмыслить? Профессор Квирл опустил взгляд на свою пустую чашку. Он казался необычайно отстранённым. «Думаю, мне приходит в голову ещё один подозреваемый», — наконец сказал профессор защиты. Гэри кивнул. Профессор защиты, казалось, не заметил этого и просто продолжил. «Директор говорил вам что-либо, хотя бы намёком, о пророчестве, которое сделала профессор Треллани». «А?» — машинально произнёс Гэри. причём внезапное изумление за самой лучшей моской, которую мог изобразить. Вероятно, это было притворство не того уровня, чтобы обмануть профессора Квирла, но горе определённо не мог взять тайм-аут на то, чтобы обдумать ответ. Постойте, но как во имя всего святого профессор Квирл мог узнать об этом? А что, профессор Трэлла не сделала пророчество? Вы же сами были там и слышали начало, нахмурившись, сказал профессор Квирл. Вы закричали на всю школу, что пророчество не может быть о вас, потому что вы не придёте. Вы уже здесь. Он грядёт, тот, кто разорвёт всё, что успела произнести профессор Трелони до того, как Дамблдор схрёп её в ахапку. И сейчас. А, это пророчество, сказал Гарри. Извините, я совершенно про него забыл. Гэри подумал, что произнёс последнее предложение слишком нарочито, и на 80% был уверен, что профессор Квирл сейчас спросит: "Ага, мистер Поттер, что это за таинственное другое пророчество, которое вы так усиленно пытаетесь скрыть?" "Это глупо", резко сказал профессор защиты. "По крайней мере, если вы говорите мне правду. Пророчество это не что-то обыденное." Я долго ломал голову над тем, что услышал, но такой небольшой фрагмент просто слишком мал. Думаете, тот, кто грядёт, может быть тем, кто подставил Гермиону? спросил Гари. Его разум уже выделял ресурсы для новой гипотезы. Нечётко объявленный объект это тот, кто грядёт. Не хочу обидеть мисс Грейнджер, сказал профессор защиты снова нахмурившись. Но её жизнь или смерть не кажутся настолько важными. «Но кто-то же должен был появиться. Тот, кого, согласно вашей трактовке, на тот момент ещё не было. Какой-то очень знакомый и пока неизвестный игрок. Кто знает, что ещё могло произойти?» Гарри кивнул и мысленно вздохнул над тем, что теперь придётся перерабатывать свои вычисления шансов, что лорд Волан-де-Морт жив с учётом нового свидетельства. Профессор Квирл говорил с полуприкрытыми глазами, выглядывающими словно сквозь щёлочки. Сильнее, чем вопрос, о ком говорилось в пророчестве, меня интересует, кто должен был его услышать. Говорят, что пророчество произносят тем, в чьей власти его исполнить или предотвратить. Дамблдор, я, вы, с меньшей вероятностью Северус Снейп. Но из нас четверых, двое, Дамблдор и Снейп, часто бывают в обществе Треллоне. Так и да, как вы и я почти не сталкивались с ней до того воскресенья. Я думаю, достаточно вероятно, что пророчество было адресовано одному из нас, прежде чем Дамблдор забрал прорицательницу. Директор вам точно ничего не говорил, настоячил вопросил профессор Квирл. Мне показалось, что ваше отрицание прозвучало слишком нарочито, мистер Поттер. Честное слово, нет, сказал Гарри. Честное слово, я совершенно про него забыл. В таком случае его поступок слегка выводит меня из себя, тихо сказал профессор Квирл. В сущности, наверное, я даже в гневе. Гари ничего не ответил. У него даже пот не выступил. Может, это было и слабым аргументом для уверенности в себе, но в данном случае Гари действительно был не виноват. Профессор Квирл словно в подтверждение резко кивнул. Если нам больше не о чем говорить, мистер Поттер, вы можете идти. Мне приходит в голову еще один подозреваемый, сказал Игарий. Есть человек, который совсем не попал в ваш список. Можете проанализировать его для меня, профессор? Снова повисла тишина, которая, казалось, была почти громкой. Что касается этого подозреваемого, мягко сказал профессор защиты. Я думаю, что вы должны вынести о нём решение сами, мистер Поттер, без помощи с моей стороны. Я слышал подобные просьбы раньше, и опыт подсказывает мне, что нужно отказаться. Либо я слишком хорошо проведу работу по обвинению самого себя и сумею убедить вас, что я виновен, либо вы решите, что я вёл расследование спустя рукава, потому что виновен. Я приведу только один аргумент в свою защиту. Мне понадобилась бы очень весомая причина, чтобы подвергнуть риску ваш хрупкий союз с наследником дома Малфоев. Гипотеза профессора Защиты. 8 апреля 1992 года. 20:37. Так что, боюсь, я вынужден отклоняться, серьёзно сказал Дамблдор. Я обещал Квиренусу То есть я хотел сказать, я обещал профессору защиты, что не предприму никаких попыток раскрыть его подлинную личность сам или с чьей-либо помощью. "И почему ты дал такое дурацкое обещание?" буркнул Грозный, глаза горел. "Это было непреложным условием его работы." "Ну, так он сказал." Дамблдор посмотрел на профессора Магонгул, и кривая улыбка на секунду показалась на его лице. И Минерва ясно дала мне понять, что Хогвартсу в этом году по зарез нужен компетентный профессор защиты, даже если мне потребуется притащить Грин-де-Вальда из Нурмингарда и напомнить о былой дружбе, чтобы убедить его занять эту должность. «Я не высказывалась настолько радикально». «Ваше лицо сказало всё за вас, моя дорогая». И вскорились четверо: Гарри, профессор Магонгол, профессор зельеварения и Алстер Грюм, также известный как Грозный Глаз. Они заседали в кабинете директора. Без директора кабинет выглядел очень странно, несбалансированно, без древнего волшебника, который придавал собранию некую торжественность. Совещание превратилось просто в четвёрку людей, которые пытались обсудить что-то серьёзное среди странных и шумных штуковин. Сидя на подлокотнике кресла, Гари прекрасно видел предмет, похожий на усечённый конус, как будто конусу отрезали верхушку, который медленно вращался вокруг пульсирующего источника света, затемняя его, но не заслоняя. Каждый раз, когда внутренний свет пульсировал, вся конструкция издавала звук вруп-вруп-вруп, который звучал странно отдалённым, как будто доносился из-за четырёх толстых стен. Хотя до все это и вращающийся конической усечённой штуковины было всего метр или два. Вруб, вруб, вруб. А ещё было несколько тел самого Гарри Поттера, которые он оттащил в уголок, прибирая свой собственный в прямом и переносном смысле беспорядок. Только одно тело не было скрыто копией мантии невидимости, но горе требовалась лишь небольшая концентрация внимания, чтобы почувствовать остальные невидимые тела. потому что скрывавшая их мантия была его собственной, усилие, которое он очень старался не сделать ранее, чтобы избежать информации из будущего, которая могла бы повлиять на его решения. Печально, но уже совсем не казалось безумным видеть, как твоё собственное тело лежит в углу. Просто это был Хогвартс. Ну ладно, кисло сказал Грём, из-под кожаного доспеха человек в шоромах извлёк чёрную папку. Это копия того, что нарыли люди Омели. Она почти наверняка в курсе, что мы это раздобыли, но всё же это только между нами. Ясно? Короче, Игрюм рассказал, кем по мнению Департамента магического правопорядка является Квиренус Квирл. С виду обычный ученик Хогвартса, хотя и весьма талантливый. Он едва не стал главным старостой, который поехал на каникулы в Албанию после выпуска. Тамас Шис вернулся через 25 лет и попал в самое пекло войны волшебников. Именно убийство дома Монросс сделал Лаволди имя, сказал Грём. До того он был просто очередным тёмным волшебником с манией величия и Белатриса и Блэк. Но после он фыркнул. Каждый дурак в этой стране побежал ему служить. Кто-нибудь мог бы понадеяться, что Визенгамот что-то предпримет, раз уж они поняли, что Волдег готов убивать их драгоценные персоны. А что эти ублюдки сделали? Понадеялись, что какой-нибудь другой ублюдок что-то предпримет. Ни один из этих трусов не выступил вперёд. Только Монро, Крауч, Боунс и Лонгаботом. Кроме них почти никто во всём министерстве не осмеливался сказать Волде любо слово поперёк. Именно так ваш дом стал благородным, мистер Поттер, серьёзно сказала профессор Магонгол. Существует древний закон, что если некто положил конец древнейшему дому, тот, кто отомстит за эту кровь, станет благородным. Вообще-то дом Поттеров и так был старше, чем некоторые семьи, названные древнейшими, но благородным домом Британии он стал лишь после войны, в знак признания, что вы отомстили за древнейший дом Монро. престоб благородности и всё такое мрачно сказали грузные глаза Грём. Это длилось недолго, но по крайней мере Джеймс и Лили забрали с собой в могилу пышные титулы и бесполезную медаль. Но до этого было 8 лет кромешного ужаса. Монро и Щас, Регулус Аблека, мы практически уверены, что он был человеком Монро среди пожирателей смерти, казнил Вольде. Казалось, прорвало плотину, и вся страна утонула в крови. Сам Альбус Чёртов Дамблдор занял место Монро, и этого едва хватило, чтобы мы выжили. Гарри слушал это всё со странным чувством нереальности происходящего, что-то из этого как будто ощущалось правильным, совпавшим с наблюдениями, особенно с той речью профессора Квирла перед Рождеством. И всё же, они ведь говорили про самого профессора Квирла. Так что департамент думает, что это и есть ваш профессор защиты. закончил мысль грозный глаз. А ты что об этом думаешь, сынок? Что ж, медленно произнёс Гари. За маской ведь тоже можно спрятать маску. Следующая очевидная мысль: человек по имени Дэвид Монро умер во время войны, и кто-то просто притворяется Дэвидом Монро, который притворяется Квиринусом Квирелом. Очевидно, с нажимом уточнила профессор Маггонал. О, Мерлин. Правда, парень? сказал Игрюм, быстро вращая голубым глазом. Я бы сказал, что это немного параноидально. Вы, профессора Квирла, не знаете, подумал Гарий. Эту теорию легко проверить, произнёс он вслух. Просто выяснить, помнит ли профессор защиты что-нибудь о войне, что должен помнить настоящий Дэвид Монро. Хотя, полагаю, если он играет роль Дэвида Монро, который притворяется кем-то другим, то у него есть прекрасный повод притвориться, что он притворяется, будто не знает, о чём вы говорите. Немного параноидально, сказал человек с ошарамом повышая голос. Недостаточно параноидально. Постоянная бдительность. Подумай вот о чём, парень. Что если настоящий Дэвид Монро вовсе не возвращался из Албании? Повисла тишина. Понимаю, протянул Гарри. Конечно, вы понимаете, сказала профессор Магонал. Не обращайте на меня внимания, пожалуйста. Я просто посижу тут тихо и понемногу сойду с ума. Тот, кто выжил на этой работе, понимает, что есть три вида тёмных волшебников, серьёзно сказал Грём. Его палочка не была ни на кого направлена и просто смотрела вниз, но он держал её в руках. Он вообще не выпускал её из рук с тех пор, как вошёл в комнату. «Есть тёмные волшебники, у которых лишь одно имя. Есть те, у которых два имени. А есть тёмные волшебники, которые меняют имена, как мы меняем одежду. Я видел, как Монро раскидал троих пожирателей смерти словно щенков. Немногие волшебники настолько хороши в свои сорок пять. Дамблдор возможно, но других таких мало». «Может, это и правда». откликнулся профессор Зельеварение из своего угла. Но что с того, грозный глаз? Кто бы ни скрывался под этим именем, Монро был однозначно врагом Тёмного лорда. Я слышал, как пожиратели смерти проклинали его имя даже после того, как все решили, что он уже умер. Они боялись его. И если речь идёт о профессорах защиты, чёпорно сказала профессор Макгонагалл. Я это приму, причём с радостью. Грюм повернулся и мрачно на неё посмотрел. Только где же чёрт поберим он рошлялся все эти годы? А? Может, он думал, что сможет сделать себе имя, сражаясь против Вольде, а потом понял, что ошибся и слинял? А теперь-то зачем вернулся, а? В чём его новый план? Он э, -э, -э осторожно вмешался Гарри. Он утверждал, что всегда хотел стать великим профессором защиты, поскольку лучшие боевые маги преподавали в Хогвартсе, и он на самом деле невероятно хороший профессор защиты. Я имею в виду, если он хотел просто замаскироваться, он мог бы и не стараться так сильно. Профессор Макгонагалл решительно кивнула. Наивно, ровным голосом сказал Игорь. «Полагаю, вы все даже не задумывались, что, возможно, ваш профессор защиты и подстроил уничтожение всего дома Монро». «Что?» — воскликнула профессор МакГонагал. «Наш таинственный волшебник слышит о потерянном отпрыске древнейшего дома Британии», — ответил грозный глаз. «Он прикидывается Дэвидом Монро, но держится подальше от настоящей семьи Монро. Но рано или поздно дом обязан заметить, что что-то не так». И тогда самозванец так или иначе провоцирует Вольдемор, их всех убить. Возможно, раскрывает пароль от системы защиты дома, который ему дали. И всё, теперь он лорд Везенгамота. Внутри Гэри происходила борьба между Пуффендуйцем номер 1, который никогда полностью не доверял профессору защиты, и Пуффендуйцем номер 2, который был слишком предан другу Гэри, профессору Квирлу, чтобы поверить во что-то такое лишь потому, что так сказал Грюм. «Хотя вообще-то это напрашивалось», — заметил Слизеринец. «То есть неужели ты в состоянии поверить, что при естественных обстоятельствах некто стал последним наследником древнейшего дома, и лорд Волан-де-Морт убил всю его семью, и он должен отомстить за своего учителя боевых искусств? Да любого из этих пунктов было бы достаточно, чтобы сказать, что кто-то слишком увлекся, делая свою новую личность идеальным литературным героем. В реальной жизни так не бывает». И это говорит сирота, который вырос, не зная о своём наследии, прокомментировал внутренний критик Гари, на счёт которого есть пророчество. Знаешь, мы вроде бы никогда не читали книг про двух героев с одинаковым предначертанием, которые соревнуются, кто более шаблонен, чтобы быть достойным победить злодея. "Да", ответил центральный Гари, заглушая отдалённый ворпующий звук на фоне. "Наша жизнь не так весьма печальна, а ты тут ещё и издеваешься". В данный момент можно сделать только одно, сказал кактивранец. И все мы это знаем, так о чём спорить? Но, ответил Гарри. Как же мы проверим экспериментально, является ли профессор Квирл исходным Дэвидом Монро, то есть в каком случае объект наблюдения повёл бы себя по-разному в зависимости от того, настоящий он Дэвид Монро или самозванец? Что ты хочешь от меня, грозный глаз? спросила профессор Магонал. Я же не могу. Можешь, человек в шрамах еросно посмотрел на неё. Просто уволь чёртова профессора защиты. Ты ежегодно так говоришь, сказала профессор Магонгол. Да, и я всегда прав. С постоянной бдительностью или без, Аластер, но ученикам надо учиться, грюм фыркнул. Ха. Коленость, что проклятие становится всё хуже, потому что с каждым годом вам всё труднее и труднее от них избавляться. Ваш драгоценный профессор Квирл должен быть замаскированным Гриндевальдом, чтобы вы его наконец вышвырнули. А это реально? Гари не удержался от вопроса. Я имею в виду, может ли он на самом деле быть? Я проверяю камеру Гринде каждые 2 месяца, сказал Игрюм. В марте он был на месте. А может человек в камере оказаться двойником. Для проверки я беру анализ крови сынок. А где вы храните образец крови для сравнения? В надёжном месте. Что-то вроде улыбки появилось на покрытых шрамами губах. Ты не думал после окончания школы пойти работать Аврором? Палстер неохотно начала профессор Маггонал. У профессора защиты проблемы со здоровьем. Полагаю, ты сочтёшь это само собой подозрительным, но это совсем не значит, что он совершил что-то такое, из-за чего мы не должны продлевать с ним контракт. Да, у него то и дело тихий час, мрачно сказал Игрюм. Амелия думает, он стал жертвой высокоуровневого проклятия, а по мне так это какой-то тёмный ритуал пошёл не так. У тебя нет доказательств, возразила профессор Магонал. С таким же успехом он мог бы носить над головой табличку, на которой светящимися зелёными буквами было бы написано Тёмный волшебник. А, сказал Игари. Судя по всему, сейчас был не лучший момент, чтобы спросить мистера Грюма, что он думает о точке зрения: не все ритуалы с жертвоприношениями зло. Простите, но ворона говорили, что профессор Квирл, я хочу сказать, прежний Дэвид Монро, в смысле Монро из 70-х, В общем, вы сказали, этот человек использовал смертельное проклятие. Что это значит? Нужно ли быть тёмным волшебником, чтобы его использовать? Грюм покачал головой. Я и сам его использовал. Всё, что нужно это сила и соответствующий настрой. Он слегка оскалил зубы. Впервые я использовал его против волшебника по имени Джеральд Грайс. И когда ты закончишь Хогвартс, сможешь спросить меня, что он такого сделал. Но почему тогда оно непростительное, сказал Игарий. В смысле, режущее заклинание тоже может убивать. Так почему же чем-то лучше использовать Редукто, чем Авада Кедавра? Закрой рот, резко оборвал его Грюм. Когда ты произносишь это заклинание, кто-нибудь может что-то не так понять. Пусть ты и выглядишь слишком юным, чтобы использовать его, но существует такая штука, как оборотное зелье. Что касается твоего вопроса, мальчик, есть две причины, почему это заклинание внесено в самые чёрные книги. Во-первых, смертельное проклятие направляется прямо в душу и летит, пока не поразит её, сквозь любые щиты, даже сквозь любые стены. Именно поэтому даже Аврором сражавшимся с Пожирателями смерти не дозволялось использовать его до акта Монро. Ага, кивнул Гари. Отличный повод запретить. «Я не закончил, сынок». Вторая причина в том, что смертельное проклятие не просто требует значительного количества магии. Ты должен этого по-настоящему хотеть. Ты должен хотеть, чтобы кто-то умер. И вовсе не ради высшего блага. Убийство Грейса не вернуло назад ни Блэр Рош, ни Натана Рейфуса, ни Дэвида Капито. Я убил его не ради правосудия, и не чтоб он больше так не делал. Я просто хотел, чтобы он умер». Понимаешь теперь, парень? Тебе не нужно быть тёмным волшебником, чтобы использовать это заклинание. Но и Альбусом Дамблдором ты тоже не можешь быть. И если тебя арестуют за убийство с его помощью, ты не сможешь оправдаться. Понимаю, прошептал мальчик, который выжил. Нельзя хотеть чьей-то смерти как одного из шагов к положительной цели. Нельзя использовать это заклинание, веря, что это необходимое зло. Нужно по-настоящему хотеть, чтобы некто умер. Просто умер, чтобы для тебя не было ничего важнее его смерти. Магически воплощённое предпочтение смерти над жизнью, удар в средоточие чистой жизненной силы. Да, похоже, это заклинание трудно блокировать». «Не трудно!» — рявкнул Грюм. «Невозможно!» Гэри кивнул. «Но Дэвид Монро, или кто он там?» использовал смертельное проклятие против нескольких пожирателей смерти ещё до того, как они убили всю его семью. Означает ли это, что он уже тогда их ненавидел? Может, история про боевые искусства всё-таки правда? Гремс слегка покачал головой. Одна из тёмных истин в смертельном проклятии сынок, в том, что после того, как ты используешь его впервые, оно уже не требует так много ненависти. Оно повреждает разум. Грум снова покачал головой. Нет, разум повреждает самоубийство. Убийство разрушает душу. Но то же самое происходит и в том случае, если используешь режущее заклинание. Трещина в душе появляется не из-за смертельного проклятия. Это смертельному проклятию нужна треснувшая душа. Если на изборождённом шрамами лице появилась грусть, заметить её было невозможно. Однако это не даёт нам много информации о Монро. Те, кто подобно Дамблдору никогда в жизни не сможет использовать смертельное проклятие, потому что в его душе никогда не появится трещина. Таких мало. Очень мало. Нужна ведь всего лишь маленькая трещина. В груди Гэри появилось странное тяжёлое чувство. Хотел бы он знать, что именно значило то, что Лилипутер пыталась использовать смертельное проклятие против лорда Волан-де-Морта в последний миг её жизни. Но, конечно, это было простительно, это было справедливо и правильно. То, что мать ненавидела тёмного волшебника, который пришёл убить её младенца, и насмехался над её неспособностью его остановить. «В такой ситуации, если вы не можете использовать Авада Кедавра, значит вы неправильный родитель». А ни одно другое заклинание не прошло бы через щиты Тёмного Лорда. Оставалось только хотя бы попытаться ненавидеть Тёмного Лорда достаточно для того, чтобы желать ему смерти ради самой смерти, раз уж это был единственный способ спасти своё дитя. Нужна всего лишь маленькая трещина. «Довольно», — сказала профессор Магонагл. «Что вы хотите от нас?» Грюм криво ухмыльнулся. Избавьтесь от профессора защиты, и спорим, на Гэлеон все ваши проблемы как рукой снимет. Казалось, слова Грюма причинили профессору Макгонагалл физическую боль. Аластор, но ну, станешь ли вести уроки ты, если? Ша, отозвался Грюм. Если когда-нибудь я отвечу да на этот вопрос. Проверьте меня на обратное зелье, потому что это буду не я. Я проведу эксперимент, сказал Игари. Все посмотрели на него, и он продолжил. «Я спрошу у профессора Квирла что-нибудь, что знает настоящий Дэвид Монро. Например, кто еще учился в Слизерине в 1945-м, или что-то вроде этого. Я рассчитываю сделать это, не привлекая внимания. Доказательство не будет безусловным, потому что он мог подготовиться к своей роли, но все-таки это будет свидетельство». И ещё, мистер Грём, даже если профессор Квиррел не настоящий Монро, я не уверен, что избавиться от него это хорошая идея. Он дважды спасал мне жизнь. Что? спросил Грём. Когда? Как? В первый раз, когда сбил с ног у его ведьм, которые притягивали меня к земле. Во второй, когда сообразил, что дементор высасывает из меня силы через мою палочку. И если это не профессор Квирл изначально затеял всю эту историю с Драко Малфоем, то получается, он спас ему жизнь, и всё было бы гораздо хуже, если бы он этого не сделал. Если профессор Защиты сам не затеял всё это, то он не тот, от кого стоит просто так избавляться. Профессор Магоннол решительно кивнула. Гипотеза Северус Снейп. 8 апреля 1992 года 21:03. Гарри и профессор Маггонал снова стояли на лестнице, которая медленно вращалась, но не опускалась. Точнее будет сказать, что один из Гарри стоял на лестнице, трое остальных Гарри остались в кабинете директора. "Могу я задать вам конфиденциальный вопрос?" спросила Гарри, когда шёл, что они достаточно далеко, чтобы не быть услышанными. "Конфиденциальный, в особенности в отношении директора?" "Да," ответила профессор Маггонал, подавляя вздох. Хотя, надеюсь, вы понимаете, что я не сделаю ничего, что противоречит моим обязательствам по отношению, конечно, прервал Игари. Собственно, мне нужно спросить вас именно об этом. Перед лицом Визенгамота, когда Люциус Малфой сказал, что Гермиона не входит в дом Поттеров и что он не возьмёт денег, вы подсказали Гермионе, как принести присягу. Я хочу знать, на случай, если произойдёт схожая ситуация, какие обязательства для вас важнее, перед ученицей Хогвартса Гермиона и Грейнджер или перед главой Ордена Феникса Альбусом Дамблдором? Профессор Магонагал выглядело так, как будто кто-то пару минут назад ударил её по лицу чугунной сковородой, а сейчас ей сказали, что её ударят ещё раз, и она не должна уклоняться. Гарри и сам слегка вздрогнул. Как-то всё же нужно научиться формулировать предложения так, чтобы они не шокировали людей так сильно. Стены вращались вокруг них, за ними, и вот каким-то образом они оказались внизу. «О, мистер Поттер!» — опять вздохнула профессор Магонагал. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы не задавали мне подобных вопросов. О, Гарри, я совсем не думала в тот момент. Я просто увидела возможность помочь мисс Грейнджер и... В конце концов, я из Гриффиндора. У вас есть возможность подумать сейчас, сказал Гари. Получилось совсем нехорошо, но ему в любом случае нужно было это сказать, потому что я не прошу, чтобы вы были верны именно мне. Просто если вы действительно знаете, если вы правда уверены, как поступите в ситуации, когда снова на одной чаше весов окажется жизнь невинного ученика Хогвартса, а на другой орден Феникса. Но профессор Магонгол покачала головой. Я совершенно не уверена, прошептала профессор трансфигурации. Я не знаю, поступила ли правильно даже в этом случае. Простите, я не могу принимать такие ужасные решения. Но вы же сделаете хоть что-то, если это случится снова, сказал Игарий. Отказ от решения это тоже выбор. Вы не можете хотя бы просто представить, что вам нужно немедленно принять решение. Нет, сказала профессор Магонгол. Её голос звучал уверенно, и Гарри понял, что нечаянно подсказал Лазейку. Следующие слова профессора подтвердили его опасения. Если речь идёт о таком ужасном выборе, мистер Поттер, я думаю, что мне не стоит делать его до того момента, как мне придётся его сделать. Гарри глубоко вздохнул. Он подозревал, что не имеет права ожидать от профессора Магонгол, что она скажет что-то иное. При моральной дилемме, когда вы теряете что-то в любом случае, вам в любом случае тяжело выбирать. И отказавшись решать заранее, вы можете временно избавить себя от маленькой ментальной боли, ценой того, что вы не сможете ничего спланировать заранее, ценой того, что вы уже смещаетесь в сторону бездействия или колебаний до тех пор, пока не будет слишком поздно. Но было бы глупо ожидать, что ведьма может всё это знать. Хорошо, сказал Гари. Хотя это было совершенно нехорошо. Дамблдор мог захотеть, чтобы Гарри избавился от своего долга, и профессор Квирл тоже мог этого захотеть. А учитель защиты всё-таки был Дэвидом Монро. Ну или мог убедить всех, что он Дэвид Монро. Тогда получалось, что лорд Волан-де-Морт вовсе не истребил Дом Монро. В этом случае кто-нибудь мог заставить Визингамот аннулировать благородный статус Дома Поттеров, который был им награждён за отмщение за древнейший Дом Монро. В таком случае присяга Гермионы благородному дому потеряет законную силу. А может быть и нет. Гарри не знал ничего о законах на данный случай. В частности, он не знал, вернёт ли дом Поттера в деньги, если кому-то удастся отправить Гермиону в Аскабан. Говоря юридическим языком, если вы что-то потеряли, это не означает, что вам должны вернуть заплаченную стоимость. Гарри не был уверен и не рискнул бы посоветоваться с магическим адвокатом. Как было бы хорошо иметь в запасе хотя бы одного взрослого, на чёт которого можно быть уверенным, что он примет сторону Гермионы, а не Дамблдора, если вдруг возникнет проблема вроде этой. Ступеньки перестали вращаться, и перед ними оказались спины каменных горгулий, которые с грохотом посторонились, открывая дорогу в коридор. Гарри шагнул вперёд, и на его плечо опустилась рука. "Мистер Поттер", тихо спросила профессор Макгонагалл. «Почему вы просили меня приглядывать за профессором Снейпом?» Гарри снова обернулся. «Вы когда-то просили меня приглядывать, не изменится ли он?» Настойчиво продолжила профессор МакГонагал. «Почему вы мне это сказали, мистер Поттер?» Гарри потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, почему он это сказал когда-то давным-давно. Гарри и Невилл спасли лес от Элистрейнджа от хулиганов. А потом Гарри столкнулся с Северусом в коридоре, и, если верить словам профессора Зельеварения, чуть не погиб. "Я узнал кое-что, что меня обеспокоило", помедлив, сказал Гарри. "От кое-кого, кто заставил меня пообещать держать это в тайне". Северус взял с Гарри клятву, что их разговор не будет передан никому, и Гарри был связан этим. "Мистер Поттер," начала профессор Магонагл, но потом выдохнула, и суровое выражение исчезло с её лица так же быстро, как возникло. «Неважно. Если не можете сказать, значит не можете». «А почему вы спрашиваете?» Профессор Магонагл, казалось, колебалась. «Хорошо, давайте конкретизируем», — сказал Гарри. После того, как профессор Квирл проделал это несколько раз с ним самим, Гарри и сам научился этому трюку. Какие изменения вы уже заметили в профессоре Снейпе, что вы пытаетесь решить говорить ли мне о них? Гарри начала профессор Магонгол и закрыла рот. Очевидно, что я знаю нечто, что вы не знаете, дружелюбно сказал Гарри. Видите, вот почему мы не можем постоянно откладывать решение наших ужасных моральных дилемм. Профессор Магонгол закрыла глаза, сделала глубокий вдох, потёрла переносицу. Ладно, сказала она. Это едва заметно, но меня оно беспокоит. Я попытаюсь объяснить. Мистер Поттер, много ли вы прочли книг, которые не предназначены для детей? Я прочёл их все. Да. Кто бы сомневался. Но я сама не совсем это понимаю. Но всё время, которое Северус работает в этой школе и разгуливает в своей ужасной чудовищной мантии, постоянно находятся некоторые тип девушек, которые смотрят на него обожающим взглядом. Вы считаете, что в этом есть что-то плохое? спросил Гари. Я хочу сказать, если я что-то вообще понял из этих книг, так это то, что не следует осуждать предпочтения других людей. Профессор Маггонал посмотрела на Гари крайне странно. Я имею в виду, продолжил Игари, что когда я немного подрасту, то, судя по тому, что я читал, есть примерно 10-процентный шанс, что я сам посчитаю профессора Снейпа привлекательным. И важно, чтобы я просто принял всё, чтобы я не в любом случае мистер Поттер, Северус всегда был абсолютно безразличен к взглядам этих девочек. Но теперь профессор Магонгол что-то сообразила и поспешно добавила, подняв руку в предупреждающем жесте. Не поймите меня неправильно. Профессор Снейп совершенно точно ни разу не воспользовался такими отношениями с их стороны. Это совершенно исключено. Насколько я знаю, он ни одной даже не улыбнулся. Он говорил девочкам перестать пялиться на него. А если они продолжают на него глазеть, он смотрит в другую сторону. Я сама это видела». «О-о-о, — сказал Гарри, — то, что я правда прочёл эти книги, не значит, что я их понял». «Что всё это вообще означает?» «Что он это заметил?» Тихо ответила профессор МакГонагл. «Это почти не бросается в глаза, но я сама видела, и я в этом уверена. А это значит, я боюсь, что... что связь, которая держала Северуса на стороне Альбуса, возможно, ослабла или даже оборвалась». «Два плюс два равно...» «Снейп и Дамблдор?» Гарри понял, что произнёс это вслух. и поспешно добавил. Нет, не то, чтобы в этом было что-то дурное. Нет, воскликнула профессор Маггонал. О, во имя всего святого, я не могу вам этого объяснить, мистер Поттер. Вторая половина головоломки наконец сложилась. Он до сих пор любил мою маму. Это казалось то ли трогательно грустным, то ли жалким. Целых 5 секунд, а потом совершенно внезапно сложилась и третья половина головоломки. «Конечно, пока я не дал ему мой замечательный совет насчёт отношений». «Понимаю», — осторожно сказал Гэри спустя несколько секунд. «Бывают случаи, когда простого «упс», мало чтобы описать ситуацию. Вы правы, это не к добру». Профессор Магонагл закрыла лицо руками. «Что бы вы ни думали в данный момент», — сказала она слегка приглушённым голосом. Уверяю, это тоже неправильно, и я не хочу больше ничего об этом слышать, и так сказал Гари. Если, как вы говорите, связь, которая объединяла профессора Снейпа и директора, оборвалась, что он будет теперь делать? Повисло долгое молчание. Что он будет теперь делать? Минерва опустила руки и посмотрела сверху вниз в обращённое к ней лицо мальчика, который выжил. Такой простой вопрос не должен был вызывать в ней так много тревоги, она знала Северуса много лет. Они были странным образом связаны пророчеством, которое услышали оба. Хотя Минерва подозревала, исходя из того, что она знала о правилах пророчеств, что она сама просто-напросто его подслушала. Это действие Северуса привели к тому, что оно начало сбываться. Её разрывающееся сердце виной за этот выбор мучило профессора Зельеварения многие годы. Она не могла представить, кем бы был Северус без этой вины. Её разум впадал в ступор, когда она пыталась представить, а мысли были словно пустой пергамент. Конечно, Северус больше не был тем человеком, которым был когда-то, тем гневным и до ужаса безрассудным юнцом, который принёс Воландеморту пророчество в обмен на право вступить в ряды Пожирателей Смерти. Она знала его многие годы, и, конечно, Северус больше таким не был. Знала ли она его на самом деле? Видел ли хоть кто-нибудь настоящего Северуса Снейпа? «Я не знаю», — сказала, наконец, профессор МакГонагл. «Я действительно совсем не знаю, не могу даже вообразить. А знаете ли что-то на этот счёт вы, мистер Поттер?» «О-о-о», — ответил Гарри. Думаю, я могу сказать, что мои наблюдения показывают то же, что и ваши. Я хочу сказать, это увеличивает вероятность, что профессор Снейп больше не влюблён в мою маму. Профессор Магонго закрыла глаза. Я сдаюсь. Я не в курсе, натворил ли он что-нибудь ещё, добавил Гарри. Полагаю, директор уполномочил вас спросить меня об этом. Профессор Магонго отвела взгляд и уставилась в стену. Пожалуйста, не надо, Гарри. Хорошо. сказал Гарри, повернулся и быстро зашагал по коридору. Сзади послышались более медленные шаги профессора Макгонагалл и грохот горгулий, возвращающихся на своё место. Через день утром во время урока зельеварения зелье защиты от холода, которое готовил Гарри, приобрело слегка тошнотворный запах и выкипело из котла, покрыв всё вокруг зелёной пеной. Профессор Снейп, чье лицо выражало скорее смирение, чем отвращение, велел Гарри остаться после урока. У Гарри на этот счет были свои подозрения, и как только класс опустил, Гермиона, как всегда в последнее время, выскочила за дверь первой. Дверь с размаху захлопнулась и защелкнулась на замок. «Я приношу извинения за то, что испортил ваше зелье, мистер Поттер», спокойно сказал Северус Снейп. На его лице было странное печальное выражение, которое Гарри видел раньше лишь раз в коридоре несколько месяцев назад. На высших оценках это не отразится. Пожалуйста, садитесь. Гарри вернулся на своё место, и пока профессор Снейп накладывал заклинание против подслушивания, продолжил тереть зелёную жижу с деревянной поверхности стола. Когда профессор зельеварения закончил, он заговорил снова. Е Не знаю, как подступиться к этой теме, мистер Поттер, поэтому я просто скажу как есть. При встрече с дементором вы вспомнили ночь, когда умерли ваши родители, горь молча кивнул. Не могли бы вы, я знаю, что это должно быть неприятное воспоминание, но не могли бы вы рассказать мне, что произошло? Зачем? спросил Гари. Он говорил серьёзно и совершенно не собирался смеяться над умоляющим видом человека, от которого горе не ожидал увидеть подобных эмоций. Мне кажется, вам самому будет неприятно услышать это, профессор. Голос профессора Зельеварения опустился до шёпота. В течение последних 10 лет я представлял это каждую ночь. А знаешь, сказала слизеринская сторона. Если его основанная на чувстве вины верность уже колеблется, избавлять его от страданий не слишком хорошая идея. Заткнись, отклонено. Но была одна вещь, в которой Гари просто не мог себе отказать, и он принял одно из предложений своей слизеринской стороны. Расскажите мне, как именно вы узнали о пророчестве, спросил Гари. Простите, что устраиваю подобный торг, я, правда, всё вам расскажу, но только поймите, это может быть по-настоящему важно. Тут почти не о чем говорить. Я пришёл к заместителю директора на собеседование на вакансию профессора Зельеварения. Я ждал за дверью комнаты в кабанье и голове, когда соискатель в очереди передо мной, Севилла Треллани, проходила собеседование на место профессора Прорицаний». Как только она закончила произносить пророчество, я убежал, оставив шанс стать профессором Хогвартса и пришёл к тёмному лорду. Выражение лица профессора Зельеварения было напряжено и непроницаемо. Я даже не дал себе времени подумать, почему именно мне было даровано услышать эту загадку и тут же продал её другому. Это было собеседование, спросил Гарри. Где вы и профессор Трелони оба были соискателями, а профессор Маггонал собеседующим? Как-то тут слишком много совпадений. Пророки это пешки в руках времени, мистер Поттер, а не выше совпадений. Мне было предназначено услышать пророчество и стать его орудием. Присутствие Эмнервы ни на что не повлияло. Там не было чар ложной памяти, как вы предположили. Не знаю, почему вы так подумали, но их там не было и быть не могло. Голос предсказателя специфичен. В нём есть загадка, которую не может передать даже лигилеменция. Как это можно заложить в поддельную память? Думаете, Тёмный лорд поверил бы мне на слово? Тёмный лорд захватил мой разум и увидел там таинственное событие, пусть и не смог проникнуть в тайну. Так он узнал, что пророчество было настоящим. Тёмный лорд мог бы убить меня сразу после этого, потому что он получил, что хотел. Я был безумцем, что пошёл к нему. Но он увидел во мне нечто, сам не знаю что, и принял меня в пожиратели смерти, хотя больше на своих условиях, чем на моих. Именно так я стал причиной всему, что случилось потом, всему, от начала и до конца. Голос Северуса звучал хрипло, а лицо отражало неприкрытую боль. А теперь расскажите мне, пожалуйста, как умерла Лили. Гарри сглотнул два раза и начал рассказывать. Джеймс Поттер закричал, что Лили схватила меня и бежала, а он задержал сами знаете кого. Сами знаете кто сказал. Гарри прервался. Он весь дрожал, и его мышцы свело как перед припадком. Память безжалостно возвращалась, и с ней наступали холод и тьма. Он использовал смертельное проклятие, а потом как-то поднялся наверх. Я думаю, он летел, потому что не помню звука шагов по ступенькам или чего-то вроде того. А потом моя мама закричала: "Нет, только не гори, пожалуйста, не гори!" или что-то вроде того. А тёмный лорд ответил. Его голос был очень высоким, как свисток кипящего чайника, но только холодным. Тёмный лорд ответил: В сторону женщина. Ты мне не нужна. Мне нужен только мальчишка. Эти слова Гари помнил очень хорошо. Он сказал моей маме уйти с его дороги, потому что он пришёл только за мной. И моя мама умоляла его пощадить меня, и тёмный лорд ответил: "Я даю тебе редкий шанс сбежать". Что он будет милосерден и даст ей шанс уйти, но ему не трудно сразиться с ней, и даже если она погибнет, это меня не спасёт. голос Гари прерывался. То есть ей лучше убраться с его пути, и тогда моя мама стала молить взять её жизнь вместо моей. А тёмный лорд, тёмный лорд сказал ей, и его голос был тише, словно он отбросил притворство. Прекрасно, я принимаю твои условия. Он сказал, что согласен на её предложение и что она должна бросить свою палочку, чтобы он мог убить её. А потом тёмный лорд ждал, просто ждал. Я Я не знаю, о чём думала Лили Поттер. То, что она сказала, вообще не имело смысла. Не похоже было, чтобы Тёмный Лорд убил её и потом просто ушёл. Он ведь пришёл за мной. Лили Поттер ничего не сказала. И тогда Тёмный Лорд начал смеяться над ней. Это было ужасно. И и она попробовала единственное, что ей оставалось, кроме того, чтобы бросить меня или просто сдаться и умереть. Я не знаю, могла ли она вообще это сделать. Могло ли у неё сработать заклинание? Но если подумать, ей нужно было хотя бы попытаться. Последнее, что она произнесла, было Авадаке, но Тёмный лорд начал своё заклинание как только она сказала Аф, и он произнёс его меньше, чем за полсекунды. А потом была вспышка зелёного света, а потом, потом хватит. медленно как утопленник всплывающий к поверхности. Грей вернулся из того места, где он только что был. Хватит, хрипло повторил профессор Зельеваремия. Она умерла. Лили умерла без боли. Да. Тёмный лорд не не сделал с ней ничего перед тем, как убил. Она умерла с мыслью, что потерпела поражение и что теперь тёмный лорд убьёт её ребёнка. Это больно. Он, тёмный лорд, не пытал её, сказал Гари, если вы спрашиваете об этом. За его спиной щёлкнул замок, и дверь распахнулась. Гари ушёл. Это было в пятницу, 10 апреля 1992 года.